Поднятие уровня в одиночку. Том 16. Глава 1. Первым был Кристофер Рид. Затем бразильский топовый охотник Джонас. И, наконец, президент Корейской ассоциации охотников Хи. Новости о гибели этих охотников, считавшихся одними из лучших в мире, были опубликованы в СМИ, одна за другой стали сенсацией. Они вызвали сильную реакцию общественности. Охотники особого уровня стоят намного выше простых охотников, и даже охотников С-ранга. Они обладают огромной боевой мощью. Если существуют враги, которые способны убить таких охотников, то кто сможет их победить? Мировые СМИ в течение нескольких дней и ночей безостановочно говорили только о гибели этих трех охотников. Американское бюро охотников даже выпустило официальное заявление относительно этих событий. В нем говорилось, что бюро связалось с гильдиями из других стран, чтобы сосредоточить все имеющиеся в мире ресурсы на поимке виновных. К сожалению, страх, охвативший общественность, не убавился от такого простого заявления, и было очевидно, почему. Надежные стены в лице охотников, которые защищали их как неприступная крепость от страшных монстров, в конце концов были пробиты, в то время как сообщество охотников и СМИ по всему миру переживали потрясение. Корейская ассоциация охотников неожиданно выложила видеозапись для общественности. Она содержала сцены, снятые в офисе президента ассоциации Гогунхи Гу во время его гибели. Боже мой! Ох! Люди хлопали глазами от шока, увидев эту запись. Они не могли скрыть свое потрясение и удивление. На видео были показаны два человека. Одним из них был, без сомнения, президент ассоциации Гогунхи. Гу Что касается другого человека, который вонзил в грудь старого охотника что-то очень острое, он, независимо от того, как он выглядел, это существо точно не было человеком. Это был монстр. Ледяной эльф. На видео во всех красках было запечатлено шокирующее зрелище того, как монстр, который должен быть заключен в подземелье, убивает высокорангового охотника. Вскоре изображение этого существа, крупным планом, распространилось по всему миру. Общественный резонанс от видео был огромен. Люди наконец поняли, что охотники, хоть и существуют для того, чтобы охотиться на монстров, но они и сами могут стать чьей-то добычей, так же, как и все остальные. Это посеяло еще больше ужас в сердцах людей. Обычные люди находятся под защитой охотников, но кто защитит самих охотников – Ситуация обострилась до крайней степени. Некоторые люди начали говорить, что лучших охотников страны нельзя выпускать за границу. Они обосновывали это тем, что Джин Ву не было в Корее, когда убили президента Ассоциации Гогун Атмосфера хаоса накрыла всю страну. В результате внимания множество людей быстро обратилось на Джин Ву. Все знали о его тесных отношениях с президентом Ассоциации, поэтому... Естественно, людям стало любопытно, каким будет его ответ. Однако Джинву ничего не сказал СМИ. Так прошло несколько дней. К этому времени расследование гибели президента Ассоциации Гогунхи было завершено. За день до похорон Джинву неожиданно посетил Ассоциацию охотников. Учин выглядел опустошенным и измотанным. Он встретил Джинву в зале ожидания: Прости за то, что тебе пришлось подождать охотник ним. Последние несколько дней прошли ужасные суматохи. Луджинчель почесал свою неопрятную бороду и извинился. В тот день, когда они только что вернулись из США, его встретила эта внезапная новость. Первым делом, он, конечно же, направился в ассоциацию охотников. Встреча этих двух мужчин состоялась ровно через три дня после этого. Прежде чем они перешли к делу, Джинву задал ему вопрос: зачем ты скрыл за часть записи с камер видеонаблюдения? Видеозапись ассоциации закончилась на моменте, когда правитель Холода показал свое лицо. Что касается Джинву и Бера, которые вошли в офис президента ассоциации позднее, то эти кадры опубликованы не были. Руджинчоль почесал голову и ответил с напряженным лицом: наша ассоциация всегда будет ставить приоритет. Безопасность наших охотников. Мы решили, что не можем вот так показать общественности один из твоих скрытых навыков. Навыки охотника словно козырь в карточной игре. Раскрыть их общественности все равно, что показать оппоненту свои карты. Совершенно очевидно, что чем выше ранг пробужденного, тем с большей вероятностью у него окажется скрытый навык, который однажды может спасти ему жизнь в критической ситуации. Навык, которым обладал Джин Ву, позволил ему в мгновение ока переместиться из Америки в здание Ассоциации Охотников в Южной Корее. Ассоциация решила, что они не смогут раскрыть миру такой необычный навык без согласия самого охотника. «Я уверен, что президент Ассоциации принял бы такое же решение, если бы он еще был с нами», — сказал господин Чоль. Глава отдела по надзору У Джин Чоль — «Очень уважал президента Гугунхи. Можно даже сказать, что он был ближе к своему покойному боссу, чем кто-либо еще в организации». Поэтому, когда он упомянул термин «президент ассоциации», его глаза тут же покраснели. Он снова обратился к Джинву. «Теперь мне понятно. Вот почему твое лицо выглядело таким страшным и неумолимым, пока мы не сели в самолет, направляющийся домой». джин -ву подтвердил догадку У джин просто кивнув. Охотник понял, что загадка его плохого настроения была раскрыта в тот момент, когда У посмотрел запись. Загадка о том, почему настроение джин было настолько тяжелым в тот день, когда он направился обратно в Южную Корею. «Был ли монстр настолько сильным, что тебе не удалось остановить его?» Охотник ним. джин покачал головой. «Когда я попал сюда, было уже слишком...» Лицо Джинву снова помрачнело. У Джин Чоль опустил голову еще ниже. «Прости, я уверен, что ты тоже чувствуешь себя ужасно сейчас. Я был просто слишком расстроен и в итоге побеспокоил тебя». У Джин Чоль лучше всех знал, что в случившемся нет вины Джинву. В итоге его отчаянная попытка утешить парня только усугубила ситуацию. «Я все еще не могу поверить в это». У Джинчоль не сводил взгляд с пола и продолжал. Как он мог погибнуть? За день до этого он призывал меня поскорее вернуться, чтобы услышать подробный отчет обо всем, что произошло в США. Джингу терпеливо ждал, пока У Джинчоль закончит свою речь. «Что он... что сказал тебе президент ассоциации, прежде чем он закрыл глаза?» «Он сказал, что почувствовал облегчение». Вспомнил Джинву последние слова Гугунхи. Что? У Джинчола удивленно поднял голову. Он почувствовал обращение от того, что будущее будет доверено молодым охотникам, вроде меня. А, вот что он имел в виду. Слезы начали капать из глаз У Джинчола, когда он дал волю эмоциям. Он был тронут благородным сердцем президента ассоциации Гугунхи. который до самого конца волновался за будущее своих людей. Он вытер слезы со своих глаз тыльной стороной ладони и кивнул. «Спасибо. Спасибо, что был вместе с президентом ассоциации в последние секунды его жизни». Его слова про облегчение не были ложью. Если бы он врал, то как бы он смог оставить на своем лице такое безмятежное настроение? Благодарность у джинчоля была искренней, Она исходила из глубины его сердца. Джин Ву держал рот на замке, решив промолчать об остальном. Он почувствовал, что как будто его настроение немного улучшилось во время этого разговора с Худжин Чолем. «Я убью этого ублюдка». «Простите?» Выражение лица стало экстремально холодным. «Монстр, который убил президента ассоциации. Я обязательно выслежу его». «Не только чтобы отомстить за Гогунхи. Но и для того, чтобы послать явное сообщение тем ублюдкам, которые ему угрожают, У Джин Чоль сглотнул свою сухую слюну. Он знал, что это смертельно опасное намерение направлено не на него, но он едва мог дышать сейчас от сильного напряжения. На самом деле это холодное и тяжелое убийственное намерение охотника сильно давило на его плечи. Джину заметил, как сильно побледнел У Джин Чоль, и быстро разрядил обстановку. «Отблагодаришь, когда все закончится». «Ох», Ужинчоль сделал все возможное, чтобы успокоить сердце, колотящееся в его груди и кивнул. «Я понял». Только тогда он осознал, что Джин Ву все еще не сказал ему о цели своего визита в ассоциацию. Охотник его уровня не пришел бы сюда просто, чтобы спросить о фрагменте записи с камер наблюдения. И тогда Ужинчоль вежливо спросил. «Я извиняюсь за свою невнимательность. Я даже забыл спросить тебя о том, зачем ты пришел к нам, охотник Ним?» Джинву рассказал ему о решении, к которому он пришел после нескольких дней размышления. «Сможете организовать для меня пресс-конференцию?» Репортеры слетелись на место проведения пресс-конференции, как стая стервятников. В их глазах Джинву выглядел как ходячий и говорящий мешок с важными новостями. которых все они так жаждали. Когда такой известный человек впервые созывает пресс-конференцию, то какой бы уважающий себя репортер не заинтересовался этим. Шумно, шумно. Место проведения конференции было довольно шумно. Ничего другого и не ожидалось от такой тапы. Но как только вошел Джин как по волшебству каждый из присутствующих закрыл свой рот. В тот же момент тишина заполонила место сбора. Жену своей коже чувствовал пристальные взгляды каждого из репортеров. Он начал свою речь: Группа монстров, обладающих высоким уровнем интеллекта, в настоящее время выслеживает лучших охотников человечества. Эти существа сильнее, чем любой охотник, и они используют всевозможные средства, чтобы добраться до своих целей. Группа монстров? На президента ассоциации Гогунхи напало несколько монстров. Репортеры оказались в замешательстве от этого выступления. Тем не менее, Джин Лу получил эту информацию прямо из уст короля гигантов, правителя начала. По его словам, существовало девять владык и что скоро начнется битва между ними и так называемыми правителями. Владыки избрали своими приоритетными целями охотников, которые получили силу правителей. Три охотника уже было убито, и неизвестно, сколько еще будет жертв в ближайшем будущем. Пока что он представил своих теневых солдат тем охотникам, на которых указало Бюро. Но по правде говоря, он не мог уследить за каждым охотником в мире, которого называли сильным. Например, жертвой может оказаться человек другой части света, как Гогунхи. Гу Внезапная конференция джинву должна была послужить предупреждением потенциальным жертвам, которые сражались с монстрами в различных уголках земли. Эти монстры используют специальную магию. который отделяет кусок пространства от окружающей среды. Именно так они изолируют свои цели. Это была невероятная информация. Но он раскрыл ее без колебаний, потому что уже встречался с правителем. По этой причине, если вы боитесь, что можете стать их следующей целью, пожалуйста, оставайтесь как можно ближе к своим товарищам, которые смогут вас защитить. Однако на всякий случай... На всякий случай, сказал он. Джин Лун наконец раскрыл причину, из-за которой он захотел провести эту пресс-конференцию. «Если у вас нет товарища, который мог бы выполнить эту роль, то свяжитесь с Корейской ассоциацией охотников. Они свяжут вас со мной». «Ох! Ох!» — восторженные крики рождались из уст журналистов. Какая непоколебимая уверенность. Охотник, который избил Томаса Андре до полусмерти, излучал внушающее доверие ауру. Казалось, как будто такие монстры были для него пустяковым делом. Это было неожиданное заявление, способное сдуть туман беспокойства из сердца людей. Но дело в том, что на самом деле Джинвуд стремился к чему-то другому. Я устрою западню, используя всех охотников, на которых могут напасть эти ублюдки. Таков был его план. За счет этого он сможет отслеживать движения суверенов, даже если они будут преследовать... Отставных и неактивных охотников. Таких как президент Ассоциации охотников Багунхи, Он не сомневался, что рано или поздно один из них попадется в его ловушку. Стоило только Джинву закончить свою речь, как на него обрушился шквал вопросов. Я репортер из Издаля Иксдей. Откуда вы столько знаете про группу монстров, охотник ним? Я уже встречался с ними, ответил Джинву. А точнее говоря, он столкнулся с ними уже дважды. Он встретил короля гигантов в Японии, а другого в Корее. Репортеры еле оправились от этих потрясений, но все же не забывали записывать блокноты слова джин -У. Значит ли это, что вы остались невредимы после встречи с ними, охотник ним? Джинву ответил кратко: в его глазах полыхало пламя уверенности. Да, охотник Сон Джинву не пострадал после встречи с этими монстрами. Репортеры нервно копошились со своими камерами. готовим материал для очередной сенсации клик клик клик клик В следующий момент репортер сидевший довольно далеко от переднего ряда высоко поднял руку он был не тем иным как тем же репортером который сопровождал гуджин чоля чтобы задокументировать потери которые понесли охотники сражаясь со статуи ангела джингу перевел свой взгляд на него Репортер ким медленно опустил свою руку и в отличие от своих бешеных коллег чётко и прямо задал свой вопрос. «Что вы будете делать, когда встретите монстра, ответственного за убийство президента Ассоциации Гугунхи?» С яростью в глазах Джин молча посмотрел на лицо репортера Кима и выключил микрофон. На этом все. Репортер Ким долго смотрел эту уходящему Джингу, пока тот не скрылся из виду. Он подумал, что хоть словесного ответа на его вопрос и не было, но по лицу молодого охотника... Всё равно можно было увидеть его решительный настрой. «Мастер гильдии! Мастер!» Два дежурных охранника подскочили от, со своих мест от удивления, когда увидели Томаса Андре, идущего к посту охраны. Он подал знак, чтобы они успокоились и вернулся на свои места. Звуковой сигнал. Он приставил большой палец к сканеру отпечатков пальца, и большая дверь автоматическая открылась. Он и топ-менеджер гильдии... Лаура вошли в подземный склад, который находился под зданием гильдии. Те два охранника, напуганные появлением Томаса Андреа, были охотниками Аранга. Обычно Томас Андре находился в пентхаусе, куда доставлялась информация обо всем, что случилось. В подземный склад редко кто-либо спускался. Да и количество людей, которые могли войти в это хранилище, было строго ограничено. Томас Андре не колебался ни секунды. и направился в самую глубокую часть подземного сооружения. «Вы действительно хотите подарить ему это, сэр?» спросила Лора. Звуковой сигнал. Наконец они получили доступ к камере хранения этого, после очередного сканера отпечатков пальцев. «В чём дело? Ты думаешь, это слишком высокая плата за членов моей гильдии, а также за мою жизнь?» произнес Томас. «Нет, сэр, это не так, но...» «Ты думаешь, что он недостаточно хорош, как охотник, чтобы владеть этими парнями?» Лора знала, что разговаривать с ним сейчас – пустая трата времени. Она понимала, что переспорить его все равно не получится, и потому решила промолчать. Тем временем Томас Андре стоял перед предметами, которые искал. Это оружие даже не подходило ему, но его сердце все равно трепетало каждый раз, когда он смотрел на него. «Сколько бы раз я на них не смотрел!» «Они все равно выглядят круто», — восхищенно прошептал Томас Андре. Лора в последний раз попыталась отговорить его. Ее голос звучал с неким недовольством. «Сэр, их всего два во всем мире». «Да, это правда». «Столько и останется. Я тоже в этом уверен». «При всем этом вы хотите отдать их ему?» «И именно поэтому я отдам их ему», — Томас Андре ухмыльнулся. Прошло уже почти восемь лет с тех пор, как эти парни были созданы, но свет, исходящий на них, совершенно не потускнел. «Лучший охотник нуждается лучшим оружием. Тебе не кажется, что позволять им гнить в подвале — это уйма потерянного потенциала?» Словно отвечая ему, пара коротких мечей, покоящихся в металлическом кейсе, отражала свет от лампы. Блики клинков оставались острыми и холодными. Том шестнадцатый. Глава вторая. По всем улицам распространилась унылая атмосфера похорон. Первый президент Ассоциации Охотников в свое время взял на себя непростую роль по ее созданию. Кому-то нужно было взять на себя этот труд. Но кроме него, никто не выступил с такой инициативой. Гугунхи не боялся трудностей. Такой была его жизненная позиция. Когда стране было нужно, чтобы кто-нибудь объединил сильных охотников, Он ни минуты не колебался, закрыл свой успешный бизнес и закатал рукава, чтобы приступить к работе. И под управлением президента Гогунхи корейская ассоциация смогла добиться многих успехов. Эта организация контролировала действия различных охотников и защищала их. В то же время она взяла на себя задачу по оказанию помощи жертвам пострадавшим в результате нападения монстров. Кроме того, также помогала семьям погибших охотников. Многие из пострадавших, которые получили помощь от гогунхи в прошлом, собрались на поминальной службе и искренне оплакивали его. Горожане заполонили место службы так, что там больше негде было стать. Люди, пришедшие почтить его память, стояли там до глубокой ночи, зажигая свечи и скорбили об утрате. Даже различные телеканалы прервали свои обычные программы передач. чтобы показать видеонарезки, обобщающие жизнь почившего президента ассоциации и его различные достижения. На одном из гигантских рекламных счетов в центре города проигрывалась сцена, где Хи спорил с депутатом Нам Джин Вуком во время слушания в парламенте. Я бы хотел попросить вас хорошо это обдумать. Если когда-то на зем нашей земле появятся еще одни врата уровня «С», то кто же выступит, чтобы защитить вашу жизнь? Вы не сможете откупиться, даже если будете готовы отдать сотню, не, даже тысячу раз больше того, что отдали за ваш новый дом. На светофорах загорелся зеленый свет, но никто из пешеходов не сдвинулся с места. Они стояли на месте, не в силах оторвать глаз от электронных щитов или своих телефонов. В следующем показали часть из интервью с личным терапевтом Гогунхи. В то время, когда охотник Сон джин ним сражался против муравьев на острове Чеджу, я смотрел трансляцию вместе с президентом ассоциации. Тогда он повернулся ко мне и сказал, что его самое заветное желание наконец исполнилось, и что у него больше не осталось сожалений. На что он действительно вот так нас оставил, его глаза были красными и заплывшими, еще до начала интервью, и добрый доктор в конце концов сорвался и разрыдался. Увидевшие это зрители потеряли до речи. Они начали вспоминать, как президент ассоциации Гогунхи стоял перед семьями погибших и молча плакал после того, как все три предыдущие попытки отбить остров Чеджу, а вернулись неудачей. Было множество людей, которые уважали Гогунхи и восхищались им, но было немало тех, кто ненавидел его и завидовал. Но даже эти люди почтили его память тот день, чувствуя в своих сердцах то же самое. Поздней ночью. Женву стоял на крыше стоэтажного, стоэтажной башни Тэсун. Здесь непрерывно дул сильный ветер. Его порывы могли сбить с ног простого человека. Но парень спокойно стоял на этой головокружительной высоте. Его тело не дрогнуло ни на секунду. Его пристальный взгляд был направлен на городской ландшафт внизу. Он видел улицы Сеула, пропитанные атмосферой скорби. На одном из рекламных счетов показывали документальный фильм. О жизни президента Ассоциации Гогунхи. Острый взгляд Джин-Ву осматривал каждый уголок города, как взгляд ястреба, выслеживающего свою добычу. В это время его теневые солдаты с еще большим усердием, чем раньше, обыскивали весь силу. Наверняка благодаря тому, что они были знакомы с подобным приказом, похожим на тот, который он отдавал им в Америке. Разум Джин-Ву поступало огромное количество информации. Но ничего из этого не было тем, что он хотел выяснить. Неважно, что в городе уже было осмотрено много мест, но пока не было обнаружено ни одного следа того древнего белого фантома. Как я и думал, этот метод не сработает. жен слишком хорошо понимал, что искать таким способом монстра, который мог свободно перемещаться между измерениями через врата, было не самым лучшим вариантом. В тот раз он попытался прикрепиться у теневого солдата к этому ублюдку, прежде чем тот сбежал, чтобы настигнуть его позже. Но это обернулось неудачей, потому что у того существа не было одной маленькой детали, которой обладали все существа. У него не было тени. «Это же должно быть духовное тело своего рода, так?» – думал охотник. Король гигантов говорил, что правители и владыки были духовными телами, так что их нельзя было обратить в теневых солдат. И если причина того, что у того правителя не было тени, была именно в этом, то тогда Джингу не мог воспользоваться этим наилучшим методом, чтобы его отследить. Но в то же время это и не важно. Король гигантов предупредил его тогда, как только о существовании Джингу станет известно оставшимся правителем, то они не станут сидеть сложа руки, вот что он сказал, Это означало, что эти правители придут и к его городу, и скорее рано, чем поздно, и уже нацеливаясь не на президента Ассоциации Гугунхи, а на него как на свою основную цель. Но когда это случится, он... От Джингу разошлась тяжелая и плотная волна желания убить. С тех пор, как он получил систему, свою награду за то, что он пережил ужасы первого двойного подземелья, он не упустил ни одного врага. Единственным, кто нарушил эту традицию, был этот ледяной эльф. Джингу всегда заботился о том, чтобы его враги нашли свою смерть, независимо от того, были ли они монстрами или же людьми. И он не собирался позволить этому существу стать единственным исключением. Но тогда... А? Ему нужно было взять паузу. Джингу вспоминал всех врагов, с которыми он до этого сражался, и понял, что что-то было не так. А теперь, задумавшись об этом... «Минутку. Когда я дрался с Хуан Дон Су или Томасом Андреа, я же не видел никаких сообщений от системы, так ведь?» – вспомнил он. В прошлом система всегда оповещала его своими сообщениями, если кто-то был нацелен убить его. И вскоре после этого она назначала ему экстренные задания. Такое было с Хуан Дон Соком, Канте Сиком и, наконец, Ким Чолем. Не было никаких исключений. Черт, да он же даже получил сообщение во время того спарринга с Рюджи, только потому, что на короткий миг японский охотник атаковал его с целью нанести реальный урон. Но тогда же, когда Хван Дон Су пытался отомстить за своего брата, или когда Томас Андрей объявил, что он убьет меня, никаких сообщений не было. Почему? Не мог понять Джинву. Какое-то странное развитие событий. Неважно, как бы он ни пытался это разобрать, что-то не вязалось. Жену поразмыслил над этим еще секунды-две, и затем достал свой телефон, чтобы подтвердить свою теорию. К счастью, у него все еще оставался номер, который он получил от блондинки-менеджера в Америке. В Корее был уже час ночи, но... Если прикинуть разницу во времени с Востоком Соединенных Штатов, то он не должен слишком их побеспокоить. Как он и ожидал, гудки длились недолго, и на звонок ответили. Эй, мистер Сон". Не думал, что вы позвоните первым. Голос Томаса Андрея звучал несколько удивленно. На самом деле есть кое-что, о чем я хотел вас спросить. У вас есть вопрос, у меня проблема. Попытаюсь ответить как можно честнее. В тот день, когда мы дрались, когда мы дрались, вы атаковали меня с целью убить. Поскольку Томас Андре не особенно горел желанием вспоминать события того дня. Жену сразу же объяснил, что он просто хотел удовлетворить свое любопытство и ничего более. Но у Томаса не было причин чего-либо скрывать. Спустя некоторое время он ответил честно, как обещал ранее. «Ну, когда я злюсь, я не особенно себя контролирую. Да, я действительно думал убить вас в тот день». Как и ожидалось. У американца действительно было стремление убить. Но даже тогда система молчала. «Что-то точно изменилось». Его теория, начавшаяся с подозрения, быстро перерастала в факт. Грифстерсон. Должно быть, Томас Андре почувствовал, что последовавшая за его ответом тишина была слегка неловкой поэтому, что он взволнованным голосом попытался говорить о другом. Как насчет того, чтобы сменить тему с этой неинтересной истории на ту фантастическую штуку, которую я приготовил для вас? Но Дженуу был не настроение обмениваться веселыми шутками с Томасом. Так что он бармача быстро попрощался и сразу отключился. Этот ответ полностью подтвердил все. Система не реагировала на присутствие врагов, которые были агрессивно настроены к нему лично. Это полностью отличалось от того, что было раньше. Это было крупным изменением, учитывая, что с самого начала система пыталась заставить его защищаться, несмотря ни на что. Это не то, что можно спустить на тормозах. Он вспомнил. Когда это случилось впервые, когда он увидел сверхугрожающее задание, по которому он должен был или убить своих врагов, или же его сердце перестанет биться, он начал примерно представлять, какой конечный результат мог быть у системы. Было похоже на то, что система пыталась вести его по определенному пути. Вот что он подумал. Так что теперь, когда не назначалось никаких экстренных заданий, Это могло сигнализировать о смене цели системы. Благодаря этому теперь он мог пользоваться возможностью иметь больше выбора. Например, он смог пощадить Томаса Андре, хоть американец и вот так серьезно на него оскалился. Если бы было назначено еще одно экстренное задание, такого бы не случилось. То, что теперь у него был более обширный диапазон возможностей, было приятной новостью, но все же Он не мог ничего поделать, кроме как заинтересоваться тем, что же могло быть причиной для таких изменений. Было ли это связано с тем, что изначальный обладатель этой силы предположительно предал других правителей? Или же может смерть создателя системы несколько подпортила их планы, какими, какими бы они ни были, и все было спущено в унитаз? Джену продолжал обдумывать каждое из предложений и теорий, которые плодились в его голове. Наконец он расстроенно стряхнул головой. Надо освободить голову. На некоторое время нужно было установить конкретную цель. И этой целью стало убить этого древнего белого фантома. И в процессе постараться узнать как можно больше информации о других правителях. Если бы это существо пришло за ним первым, то это было бы здорово. Но даже если бы оно вместо этого нацелилось бы на других охотников, то он все равно должен был его обнаружить с помощью своих ловушек. Если бы оно попалось в одну из них, то он смог бы убить двух зайцев одним камнем. Проблемой было время. Поскольку он не знал, где могут в следующий раз появиться правители или владыки, ему нужно было должным образом подготовиться к битве с неизвестными врагами. У него не было сомнения, что они обладают невероятной силой. К счастью, он уже нашел себе идеальное место, чтобы набирать больше очков опыта, и этим местом было ничто иное, как Япония. Страна еще не полностью восстановилась от всех разрушений, которые принесли им титаны. Некоторые провинции все еще были разрушены и заброшены. Пока Джинву был в Америке, бесчисленное множество врат в Японии переросло в полномасштабные побеги из подземелья, и монстры, вышедшие оттуда, осели и начали расширять свои территории. Для жителей эти монстры были источником страха и ужаса, но для Джинву они были ничем иным, кроме как сочной добычей, которая только ждала своего обращения в очки опыта. Один за одним. Его сердце силы застучало, когда он только представил, как возрастет его уровень от отпора тем монстрам, которые занимали японские земли. В этот момент его телефон коротко завибрировал и оповестил его о полученном сообщении. Он взглянул на экран телефона и увидел там текстовое сообщение от Томаса Андре. «Мистер Сон, вы можете мне еще раз перезвонить? Есть еще кое-что, о чем я хотел бы вам сказать». Он вспомнил старую пословицу в духе «После дождя земля затвердеет». Было похоже на то, что Томас Андре пытался завязать дружбу на основе того, что они уже сразились между собой. Очевидно, что Джинву одобрял эту мысль. Его социальные навыки были не настолько плохи, чтобы отказываться от дружбы, которую ему предлагали. Но все же они могли пообщаться в любое время, когда только захотят, так ведь? Ему нравился Томас Андре и отсутствие у него скрытых мотивов. «Но было уже немного поздновато, чтобы болтать с ним», — подумал он. Джинлу быстро набрал ответное сообщение и отправил его. «Окей, но позже. У меня есть еще одно срочное дело». Нажав на иконку «Отправить», Джинву улыбнулся. Ничего не изменилось. Конечно же, он будет продолжать повышать свой уровень подготовки к грядущим дням. И история была та же, что тогда, что и сейчас. Отлично. Ему стало намного лучше, чем когда... Он поднимался на башню Десун. Его шаги, когда он спускался с крыши башни, ощущались легче, чем когда-либо. Но Джинву был не единственным, кто готовился к битве. Хранитель холода... Успешно сбежав свое подземелье, призвал остальных правителей, которые уже спустились на эту планету. Внутри его ледяной пещеры появилось трое мужчин и одна женщина. Правитель холода обратился к этим четверым королям теневой правитель уже в этом мире. Затем он приступил к объяснениям своим новым гостям о том, что он видел и слышал. Правитель ни на йоту не волновал холод пещеры, который мог заморозить тело и кровь человеку. Но услышав эту историю, атмосфера похолодела в считанные секунды. Я думал, что разве же нет подходящего носителя, который бы смог вместить его мощь? Также, разве это не было причиной, почему Император Драконов не смог тоже спуститься в этот мир? Правитель Холда решительно покачал головой. Я ясно видел это своими глазами. Он был настоящий. Двое из правителей, которые ощутили остатки силы теневого правителя на острове Чеджу. в этот момент, могли только согласиться со своим товарищем. Когда правитель холода продолжил, атмосфера все еще оставалась холодной. «Он станет для нас большей угрозой, чем частица сияющего света. Я от него избавлюсь. Кто-нибудь из вас желает помочь мне?» К несчастью, их ответ на эту просьбу был, мягко говоря, безразличным. В этом был смысл. В этот раз их противником был один из сильнейших королей среди девяти. которые правили миром хаоса. Битва с ним приравнивалась к самоубийству и было очевидно, что правители сильно колебались перед такой перспективой. Один из правителей заговорил: Что насчет того, чтобы дождаться императора драконов? — спросил правитель разрушения. Если дело ступит он, то с предателем можно было бы очень быстро разделаться. Но правитель холода злобно рыкнул на своих товарищей. Может мы и в бегах, но не забывайте. что мы и сами короли своих собственных армий. И как долго вы будете звать Императора Драконов, чтобы он пришел и спас вас? Кинжал, который вонзился в его плечо, рана с того столкновения, была необычной физической раной, а раной, которая зацепила его эго. У правителя Холода были свои счета с теневым правителем. Если мы хотим убрать его, то есть еще шанс, пока он все еще человек. Помогите мне». Я позабочусь о том, чтобы отправить его обратно в небытие. Хоть его решимость и была непоколебима, один из правителей все же отступил. Я не буду участвовать в этой авантюре. Другой правитель вспомнил про инцидент с королем демонов Барону, который неблагоразумно выступил против теневого правителя и тоже исчез. Я не желаю закончить так же, как и правитель Белого Пламени. «Трусы», — цокнул языком правитель Холода, когда двое из его товарищей исчезли. Из пятерых собравшихся королей осталось всего трое. Мускулистый здоровяк задал правителю Хоулда вопрос, где доказательства, что он все еще человек. Будто ожидая этого, древний белый фантом показал кинжал, который был брошен в его плечо, его кончик сиял зеленоватым оттенком. К клинку был добавлен яд. Если точнее, то это был яд мантикоры. Может, он и был неэффективен против правителей, но все же он был смертельной субстанцией. достаточно сильный. От его простого и безобидного касания плоть обычных обитателей мира хаоса начинало гнить. Этот человек покрыл лезвие яда в подготовке к событиям в будущем. Это действительно было тщательно и умно, но так же это и не было в духе оригинального теневого правителя. Это было явным доказательством того, что этим телом управлял человек. Правитель Холода уважительно обратился к двоим оставшимся товарищам. «Вы со мной?» Его силы были примерно на том же уровне, что и у теневого правителя, который все еще был жалким человеком, но если бы его поддержали двое других правителей, то он точно бы одолел теневого правителя человека. Оставшиеся двое королей переглянулись, прежде чем кивнуть. «Я помогу тебе!» «Мы убьем теневого правителя!» Правитель Холода про себя поклялся. что покажет этому мелкому человечешке, который ранил кинжалом его плечо, что такое настоящий ужас. у рта древнего белого фантома приподнялись. Том 16, глава 3. Чтобы назначить нового президента ассоциации, было проведено собрание всего руководства. Присутствовали вице-президент, главы различных отделов, директора региональных подразделений. В огромном конференц-зале собралось более 30. 30 человек. Благодаря Ассоциации Охотников, эти люди обладали огромным общественным влиянием, превосходящим влияние крупных корпораций. Но, несмотря на это, на лицах каждого из них читалось сильное волнение. Сначала они обсудили пару не слишком важных тем, чтобы ввести всех в курс того, что происходило в мире. Похоже, настало время решить, кто пойдет по стопам нашего покойного президента». Наконец этот момент настал. Вместе с объявлением вице-президента занервничали и все остальные работники ассоциации. Можно было даже слышать, как тут и там кто-то нервно сглатывал. Все-таки этот момент мог определить дальнейшую судьбу всей ассоциации охотников. Количество охотников росло, и врата появлялись все чаще. Все эти люди, сформировавшие собой руководящую основу ассоциации, отлично знали, что нестабильность их организации могла привести к дестабилизации самой страны. Но тогда вице-президент, отвечавший за все процедуры, закрыл папку с документами, лежавшую перед ним. Этот жест означал, что написанное в этих документах было незначительным по сравнению с тем, что нужно было обсудить. После долгого и подробного обсуждения, я и Совет директоров решили номинировать в качестве президента ассоциации главу Уджин Чоля. Обсуждаемый Ву Джин Чжоль, ничего об этом не слышал до самого собрания, так что, разумеется, он с удивленным видом поднял голову. Глава быстро взглянул на вице-президента. «Но почему я?» В его глазах читался этот вопрос, и в ответ вице-президент взглянул ему прямо в глаза и потянул микрофон поближе к себе. Начальник Ву узнавал тонкости этой работы, тесно работая спокойно президентом ассоциации. Уже не говоря о том, что он также обладает достаточной силой, чтобы склонить других охотников к сотрудничеству. Стоит признать, это были неоспоримые факты. Покойный президент Ассоциации Гогунхи глубоко ценил Вуджин Чоля, который по собственной воле решил работать на Ассоциацию. И это все, несмотря на множество предложений от крупных гильдий, и глава отдела по надзору имел уровень А. бесконечно близкий к показателю «С». Если бы только его показатели магической силы были немного выше, то тогда ассоциация была бы благословлена вторым охотником уровня «С» помимо Гугунхи. Он обладал четырехлетним боевым опытом и сильными способностями, которые с легкостью можно было назвать превосходящими любого обычного пробужденного уровня «А». Никто не стал высказываться, задавать вопрос, Подходил ли он для того, чтобы командовать бесчисленными охотниками, связанными с ассоциацией? Остальные сотрудники начали активно перешёптываться после номинирования в Уджинчоле. Но вскоре после объяснения решения руководства со стороны вице-президента, они немного успокоились. К несчастью, человек, который был в центре внимания, не мог полностью принять такого исхода. «Я не подхожу на эту роль по нескольким ключевым критериям. Выступил он вперед. И помимо того, что есть руководители выше меня, разве я еще не слишком молод, чтобы занять такой важный пост? Ему шел всего лишь четвертый десяток. Никто не стал бы отрицать его четырехлетнего опыта в отделе по надзору, но все же он был еще слишком молод, чтобы в качестве главы управлять организацией такого масштаба. По крайней мере, так думал сам Уджинчоль. «У нас есть вы, господин вице-президент. А что насчет членов совета директоров или директоров различных региональных подразделений?» Осмотрев лица всех этих влиятельных людей, снова спросил вице-президента Ужинчуль. «Сэр, есть столько отличных кандидатов? Так почему же именно меня номинируют в качестве замены покойного президента ассоциации?» Вице-президент отвернул голову и слегка вздохнул. Он ожидал столкнуться с похожим сопротивлением, но даже не предполагал, что сопротивляться будет сам Вуджин Затем выключил микрофон. Официальная позиция Совета директоров уже была озвучена, так что теперь настало время перейти к самой сути этого дела – неофициальной позиции. Выключение микрофона побудило всех присутствующих сотрудников слушать еще внимательнее. И вице-президент громко произнес. Никто в ассоциации, включая меня самого, не обладает возможностью убедить в чем-либо сильнейший боевой потенциал Южной Кореи. Сильнейший боевой потенциал, связанный с ассоциацией охотников. не было нужды назвать и его имя, так как все уже представляли, о ком идет речь. Он уже явно продемонстрировал степень своих возможностей в Корее, Японии и Соединенных Штатах. Это уже произошло, но без всякого сомнения, ассоциация охотников не смогла бы как следует функционировать без его присутствия. Даже охотнику особого уровня, способному своей силой заменить целую страну, пришлось склониться перед Сон Ву, как могла какая-то мелкая ассоциация требовать чего-либо от такого человека. Единственное, что они могли сделать, это вежливо попросить и терпеливо ждать ответа. и ничего более. Вице-президент вдруг вспомнил, как Гугунхи удалось спасти рейдовый отряд на острове Чаджу, воспользовавшись силой охотника Сона. Определённой организации нужен был кто-то, своего рода линия связи, чтобы просить о его помощи и в будущем, и, в ближ... и ближайшим человеком к охотнику ужин который работал в ассоциации, был Джин Одного лишь этого было достаточно. для того, чтобы подойти на должность. Вице-президент уже высказывал свое мнение по этому поводу перед Советом директоров. И они, в свою очередь, согласились с его ходом мыслей. Теперь и сотрудники, собравшиеся в этом зале, также согласно кивали. Так же, как и в случае с охотником Сон Ву. «Мы не можем насильно заставить вас принять решение, начальник Ву». Сила была в охотниках. Вице-президент объявил, что он хотел полностью... Прояснить эту разницу, исходя из предыдущих размышлений, разве вы не собираетесь добровольно принять предложение и стать нашим лидером, ведущим нас вперед? Все взгляды были устремлены на Уджин Чоля. Через какое-то время, проведенное в он наконец открыл рот, все еще ощущая на себе ожидающие взгляды. Я. Ох, Джингу и не заметил, как вздохнул точно так же. как частенько вздыхала его сестра. Он пролистывал статьи, найденные в сети, через телефон, и его рука двигалась все быстрее. Новый глава ассоциации, последующий по стопам покойного президента Гогунхи, президент Вуджин Чоль. мгновение он удивился и заволновался, увидев, что имя начальника Ву появилось в первом списке частых запросов поисковика. Но теперь же, когда недопонимание было исчерпано, его колотящееся сердце начало медленно успокаиваться. Как ни крути, это были хорошие новости. Только подумать, что начальник Ву и его хороший друг поднялся до позиции президента ассоциации. Джин улыбнулся, про себя поздравил его, прежде чем выключить телефон. Парень легким движением руки бросил его в сторону. Стоявший позади него теневой солдат-муравей едва успел поймать устройство. Женул посмотрел на то, как муравей убирает телефон в сумку, и предупредил его, «Вот твоего предшественника получалось лучше, тебе стоит начать соответствовать своему уровню». «А, ладно». Юджин Хо был слишком занят исполнением обязанностей заместителя мастера гильдии, поэтому в этот раз он не мог составить ему компанию, так что в качестве замены для переноса вещей был выбран этот солдат муравей. Будто бы стесняясь своей новой роли. Он постоянно кланялся, почесывая затылок. «Ладно, хорошо», — усмехнулся Джинву и слегка похлопал солдата по плечу, прежде чем развернуться. Он закончил обедать так, что настало время возобновить охоту. Но тогда… «А? Опять эти ребята?» Жену почесал затылок, осматривая густой лес, который окрашивал весь пейзаж в зелёные тона. Еще недавно здесь была деревня. Прежде чем она была разрушена гигантами, теперь же она напоминала бескрайние леса амазонки, но не нужно было даже уметь ощущать магическую энергию, чтобы понять, что в этом зрелище что-то было не так. Было похоже, что обычные животные не опасались этого леса. Тут и там виднелись следы того, как их убивали. Джину взглянул на кости мертвых животных и окружающихся вокруг них мух и цокнул языком. Затем он подобрал камешек и швырнул его в сторону леса. И это уже был необычный камень это был камень, брошенный охотником уровня С самим джинву. Камень попал в точности туда, где должно было находиться лицо древесного монстра. Закрытые до этого глаза существа распахнулись. Монстр яростно нахмурился и поднялся с места, чтобы ринуться прямо на джинву. Похоже, что прилетевший камень сильно разозлил его. Джинву призвал короткие мечи короля демонов и рванулся вперед. Огромное древесное создание взмахнуло своими толстыми ветвями в сторону приближающегося человека. Такой медленный. Этот монстр действительно был слишком уж медленным. Джинву неторопливо проскочил мимо двух веток, которые использовались в качестве кулаков, и поближе взглянул на лицо этого дерева. Древесный монстр все пытался засечь его взглядом. Даже реакции слабые сделал вывод Джинву. Каждый раз, когда ветви ударяли по земле, земля дрожала, но даже тогда джин Ву только цокал языком. При таком размере селенок у него правда немного. Монстр казался крепким и сильным из его размеров, но по сравнению с гигантами похожего размера, его сила сильно отставала от них. Джинву крепко жала рукоятки мечей, и затем их лезвия начали резать и пробиваться через ствол древесного монстра. Дерево визжало от боли, но никак не хотело умирать. И яростный удар. Удары мечей, что били по стволу, как дробь, глубоко врезали с тела древесного монстра. Монстр плотно зажмурил глаза. Во время этого продолжительного шквала ударов и выступление начал размахивать кулаками. И приблизился к стволу. Прежде чем отправить свои мечи обратно в инвентарь, затем он плотно сжал кулак. На его правой руке от огромного потока магической энергии мгновенно сдулись мышцы, и затем он нанес всего один удар. Дерево, отлетев довольно далеко, согнулось пополам. Существо, рухнувшее на землю, издало громкий крик боли, и даже тогда оно снова начало тащить свое раненное тело в сторону Джинву. А... У этого существа была просто шокирующая выдержка. Это точно. Древесные монстры, впервые замеченные в Японии, обладали пугающей степенью выносливости. И только после того, как Джин-Ву в раз избил сопротивляющегося монстра, тот, наконец, перестал двигаться. Умирающее дерево издало предсмертный короткий стон и выплеснуло какую-то жидкость. Противная лужица невыносимо воняла. Джин-Ву зажал нос рукой, чтобы не чувствовать отвратительного запаха. Больше невероятной выносливости монстра, его раздражала только вонь, что исходила от жидкости. Пока заменяющий Юджин Хо, солдат-муравей, усердно копался во внутренностях монстра, чтобы достать его магический кристалл, Джингу перевел свой взгляд в сторону леса. Там должно быть прячется его собратья. И мне нужно повторять одно и то же раз за разом. Сколько прошло времени с тех пор, как случился побег из подземелья. На его лбу появилось несколько морщин, когда он взглянул на монстров, которые уже успели образовать густой лес. Но все же была разница. Люди являлись разумными существами. Жену уже сражался против таких монстров и знал, какая у них слабость, так что он придумал хитрый план. «Я знал, что произойдет что-нибудь подобное. Как хорошо, что вы были наготове». Джинву ухмыльнулся и призвал еще пару теневых солдат. «Эй, выходите!» Будто бы ожидая этого вызова, из тени вышли Клык и еще трое солдат-магов. Как оказалось, Джингу поступил разумно, оставив этих парней под рукой. «Ладно, начали!» Как только Джингу отдал приказ, Клык быстро вырос до обычного огромного роста и изрыгнул свой фирменный «столб пламени». Трое остальных магов тоже не стояли на месте. они тут же начали свое завораживающее представление с огнем. Пламя начало быстро распространяться, отчего монстры стали выворачиваться и кричать от боли. Это пламя было пропитано магической энергией и с легкостью сжигало свои цели дотла, хоть деревья и не были сухими. Даже та отвратительная вонючая жидкость быстро испарялась от жара. Так что Джинву, стоявший на достаточном расстоянии от того места, мог расслабленно наблюдать за всем этим зрелищем. Он улыбнулся, увидев, что его план отлично сработал. В это время перед его глазами продолжали появляться сообщения от системы. «Вы убили врага! Вы убили! Вы убили!» Перед его глазами безостановочно появлялись сообщения. Высокая скорость размножения могла показаться кому-то плохой новостью, но для него это было хорошо. Это означало, что он получит больше очков опыта, И, конечно же, в его голове раздался тот самый веселый механический писк. Уровень повышен. Отлично. Джин Ву плотно сжал руку в кулак. Чтобы сверить рост его показателей, он быстро призвал окно статуса. Окно статуса. Имя Сон Джинву. Уровень 133. Класс «Теневой правитель ХП 78230. НП 136160. Усталость 3. Характеристики. Сила 308. Выносливость 307, ловкость 316, интеллект 321, сенсорика 298, очков доступных на распределение 0. У него уже был 133 уровень. Благодаря тому, что его солдаты в тот момент зачищали территории по всей Японии, поход за повышением уровня проходил довольно быстро. Все его бесчисленные монстры, которые выходили из РАД, были лучшим подарком для Джинву. Почти все его характеристики превышали 300, за единственным исключением «Сенсорики», которой все еще требовалось 2 очка, чтобы дойти до этой планки. Почти все его характеристики превышали 300, за единственным исключением «Сенсорики», которой все еще требовалось 2 очка, чтобы дойти до этой планки. Потрачу все очки завтрашнего ежедневного задания на «Сенсорику», довольно ухмыльнулся джин Ву, закрывая окно статуса. «Война, о которой говорил «Король гигантов», И план, который они подготовили, как упомянул покойный президент Ассоциации Гокунхи, Жнугу не имел ни единой четкой мысли о том, чем может быть что-либо из этого. Но ведь это и не имело значения, не так ли? Все, что ему нужно было, это подготовиться как можно лучше, чтобы быть готовым ко всем возможным ситуациям. Это означало, что ему стоило сконцентрироваться на том, чтобы исправно повышать свой уровень. Но тогда Берг, который должен был... вести вперед батальон муравьев и убивать монстров вдали от места, где был жен внезапно вышел на связь со своим хозяином. «О, мой король! Могу я обратиться к вам по определенному делу?» М? «Почему Бер так внезапно его позвал?» был в замешательстве от такого поворота событий. Он быстро ответил Беру. «В чем дело?» «Свяжитесь с Корейской Ассоциацией Охотников. Они соединят вас со мной». После того, как пресс-конференцию Женву показали во всем мире, на ассоциацию охотников обрушился поток бесконечных запросов и просьб. Большая часть из них поступала от лучших охотников из других стран. Некоторые из них даже втайне в тайне отправились к Корею, чтобы поговорить с ним и посоветоваться с ним. Одним из таких охотников являлся Ренат Ниман, сильнейший охотник Германии, даже охотнику особого уровня и сильнейшему охотнику Бразилии. Не удалось справиться с этими штуками. Так как же тогда я могу быть в безопасности? Он обладал выдающимися чувственным восприятием и был скромен. Парень подумал, что вместо того, чтобы дрожать от страха, ему стоит довериться объявлению охотника Сонжин-Ву, где он говорил о том, что знает способ одолеть этих неизвестных монстров. И вот почему он решил отправиться в Южную Корею. Прибыв в международный аэропорт Инчхона. Он полной грудью вдохнул воздух Кореи. У него был совершенно другой запах по сравнению с Германией или Америкой. Так вот она какая, Корея. Ощутив некий восторг от своей первой поездки в Азию, он в явном нетерпении обратился к работнику, который сидел на пункте иммиграционного контроля. «Это страна охотника Сонжин Ву? Просите? А, да, это она!» Работник сму смутился и согласно кивнул головой. Ряд довольно улыбнулся. Скоро он сможет пообщаться с сильнейшим охотником в мире. Он на волосок отстал от него во время банкета в конце международной конференции гильдии. Но получить еще одну такую возможность... От одной мысли об этом его сердце забилось в предвкушении. Он глубоко, очень глубоко вздохнул, чтобы хоть немного успокоиться, но тут огромный здоровенный мужчина, стоявший за ним, раздраженно сказал. «Эх!» «Если собираешься стоять тут и тратить время, то уйди с дороги». На умиротворенном до этого момента лице Рената резко сдулись толстые вены. «Да как ты посмел? Как мог кто-то хамить ему, одному из лучших охотников во всем мире?» «Я тебе сейчас воспитание это поправлю». Немецкий охотник снял очки, которые помогали ему скрывать его личность и обернулся. «Смотри сюда, дружок. То, что ты сейчас сказал...» «Теперь сможешь повторить это мне в лицо?» Ренат Нирман стоял, нахмурившись. Человек, стоявший перед ним, был выше немца по меньшей мере на голову. Он снял свои очки и угрожающе рявкнул. «Свались дороги, нахер!» Ренат Нирман мгновенно узнал этого здоровяка, и выражение его лица окаменело. Он на мгновение заколебался, прежде чем открыть рот. «Прошу, проходите вперед!» Томас Андре воспользовался своими широкими плечами, чтобы пройти мимо немецкого охотника и встал у пункта контроля. Извиняться же работой было Лауры, которая следовала прямо за ним. Это и впрямь был охотник особого уровня, собственной персоной. Работник аэропорта, увидев живого Томаса Андре, часто называемого лучшим охотником в мире, почувствовал, как стало намного тяжелее дышать, каким же он был гигантом. Не просто так люди дали ему прозвище Голиаф. Томас Андре заметил, как лицо работника пункта мгновенно побледнело, надел очки обратно и приветливо улыбнулся. «Это страна мистера Сона». Том 16, глава 4. «О, мой король, могу ли я обратиться к вам по определенному делу?» с того ни с сего связался с Джингу. «Чего мог хотеть сказать своему хозяину?» «Сильнейший теневой солдат...» Которому было поручено вести батальон солдат-мураев на охоту за монстрами. Что происходит? Мысленно спросил его Джингу. Затем Бер осторожно попросил разрешения своего хозяина: Вы не будете так любезны, пригнать жертву к месту нахождения вашего слуги? Пригнать жертву к нему? Жертвы, которые подразумевал Берг, конечно же, были монстры. Они бродили снаружи врат после того, как случилось несколько побегов из подземелья. Подразумевалось, что бывший король муравьев хотел разобраться со всеми монстрами сам. Даже жадность не мог сравниться по силе с Бером. Хоть оба они находились в одном классе, командира. По какой-то причине Бер хотел сделать все сам. Почему? Вряд ли его подчиненные затеяли восстание или нечто подобное. Жнуву немного поразмыслил над просьбой, И тогда ему в голову пришла одна возможная вероятность. Может ли это быть? Каждый раз, когда я убиваю жертву, я ощущаю чувство, похожее на Линьку, что проходит по всему телу, мой король. Вспомнил он слова Бера. Как он и думал, его предположение оказалось верным. Линька, сказал он, что означало, что он собирался прорваться на новый уровень. Еще со времен его вступления в Теневую Армию Бер всегда стоял впереди и поразил больше врагов, чем кто-либо еще. И, наконец, он был вознагражден за это возможностью подняться на класс выше. Вспомнив, насколько сильнее стали солдаты вроде Айрона и Крида после повышения, это чудесная новость. Король Муравьев был достаточно сильным, чтобы водить за нас охотников уровня С еще до того, как он стал частью Теневой Армии. его текущий класс был высшим среди всех имеющихся у Джингу теневых солдат. Значит ли это, что я увижу класс выше командира? Джингу уже становилось любопытно, какого рода изменения претерпит Бер после того, как его характеристики сильно подскочат вверх следом за его повышением. Он быстро ответил своему солдату-муравью, без сомнения, с волнением ожидавшего ответа от его короля. Ладно, давай сделаем так. «О, благодарю вас, о, мой король! Тогда я сразу же отправлю батальон муравьев обратно к вам». Про себя усмехнулся Джинву. Конечно же, Бер не смог бы увидеть выражение лица, которое было у его правителя, поскольку между ними были десятки и десятки километров. «Теневая армия», — обратился Джин Ву. И его солдаты, коих было около 1200 голов, одновременно откликнулись на зов. Ответил и стоявший во главе рыцарей, Клык с отрядом высших орков, Джима во главе Нага, Номер шестой во главе гигантов, Танк впереди ледяных медведей, И даже жадность ввел оставшихся солдат. Казалось, что он может слышать их рев. Каждый из них сосредоточил свое внимание на зове Джинву. Он четко ощущал их напряжение, Даже находясь так далеко от них. Наслаждаясь этим ощущением, Джинву отдал свой новый приказ. «Возвращайтесь все». «Я хочу, чтобы вы все вернулись», — повторил он. Как только приказ был отдан, вся теневая армия снова начала движение. Все солдаты снова обратились в тени и быстро направились в ту сторону, где их ждал Джинву. «О, мой король, зачем вы отозвали ваших верных солдат?» — удивленно спросил Бер. Джинву с усмешкой ответил ему. С этого момента убивать оставшихся монстров будем мы вдвоем, только ты и я. Ему казалось, что это было лучшим вариантом, чтобы ускорить повышение Бера. Он решил действовать так же, как обычный игрок с высоким уровнем, помогает своему другу с уровнем ниже в игре. Джинву собирался сражаться вместе с Бером и значительно ускорить темп их охоты. Это даст возможность подарить своему подчиненному, Огромное количество очков опыта в процессе сражений. Другими словами, он собирался прокачать Пера. Было еще довольно много мест, где произошел побег из подземелья, так что если они вдвоем начнут зачищать защи их, то требуемый уровень будет вскоре достигнут. Конечно же, на такой обширной территории эффективность зачистки местности от монстров будет ниже по сравнению с тем, чтобы отправить на это всех солдат. Но в приоритете было развитие Бера. «О, мой король!» Бер не смог закончить предложение. Его голос был переполнен от эмоций. ну и парень!» Усмехнулся Джинву. Он видел, что эмоции солдата-муравья со временем стали богаче. Не оставалось сомнений, что он целыми днями прятался в тенях и смотрел телевизор, когда ему было поручено охранять его мать и жена дома. Когда отзыв его солдат был почти завершён, джин задал своим солдатам вопрос. «Есть еще кто-нибудь, помимо Вера, кто ощущает свое скорое повышение?» Но ответа так и не поступило. все таки было нелегко подняться на следующий класс. Для того, чтобы ощутить приближающееся повышение, нужно было обладать превосходным чутьём. В этом и была причина того, что среди всех его теневых солдат Только Бер мог ощущать свое развитие. Когда его мысли дошли до этого момента, Бер стоял с нетерпением, ожидая отдельной охоты вместе со своим повелителем. Но тут рядом с ним из земли поднялся еще один теневой солдат. Выражение морды Бера промелькнуло разочарование, но лицо Джунгу оживилось еще больше. Отлично, значит Игрит тоже ожидает повышения класса. Как и всегда, Икрид учтиво преклонил перед ним колено. Джену всегда становилось неловко от непреодолимой приверженности Икрида к формальности. Но все же, увидев это же снова, впервые за долгое время он все равно был рад. Повышение Икрида тоже было чем-то, чего он с нетерпением ожидал, ведь так же. Ладно, давайте начинать. Джену призвал короткие мечи короля демонов и про себя улыбнулся. Да чего же это была невероятная скорость размножения? Прошло не так много времени, но из обуглившихся останков древесных монстров уже начали прорастать новые ростки. Помимо этой локации в Японии оставалось еще около 40 мест, где произошел побег из подземелья. Если они втроём собирались зачистить их всех, то каждая секунда была на счету. В офисе гильдии Джин. Ли Джин Хо этот офис стал намного привычнее, чем его жилье. Но в этот раз ему казалось, будто бы каждая проходящая минута длилась настолько мучительно долго, как иногда целый час. Он украдкой взглянул на часы, висевшие на стене. Часы показывали 4 часа 10 минут дня. Уже прошло больше двух часов с тех пор, как этот человек появился здесь. Волнуясь, что его непроизвольное сглатывание издавали слишком много шума, джин Хо быстро взглянул на неожиданного гостя, сидящего в стороне. К несчастью, взгляд молодого человека уперся в его темные очки, скрывавшие взгляд владельца. Этот крупный мужчина ответил оживленной хмылкой. Юджин Хо силой выдавил из себя ответную хмылку или что-то отдаленно ее напоминавшую, и быстро отвел взгляд. На его лбу выступили крупные капли пота. Он спешно схватил свой бедный телефон и в очередной раз попытался позвонить своему дорогому братану. Но это было пустой тратой времени. С момента последнего контакта с братаном прошло уже два дня. По какой-то причине он вообще не брал трубку, даже сегодня. Юджин Хо опустил трубку и плотно жал губы. Тоже сделали и остальные работники гильдии. Это были талантливые люди, решившие работать в гильдии Аджин. увидев ее потенциал. Сейчас они чувствовали себя неловко в созда создавшейся обстановке и, будто бы сговорившись, решительно сохраняли оглядущую тишину. Конечно, это была не их вина, и от любой, кто оказался бы в похожей ситуации, действовал бы ровно так же, особенно когда человек, сидящий на кресле в углу кабинета, оказался одним из сильнейших охотников во всем мире и который также был известен как один из людей с самым коротким запасом терпения. И не только это, хозяин этого офиса был тем самым человеком, который до полусмерти избил этого самого охотника и отправил в больницу. Так как же мог кто-нибудь улыбаться и весело болтать между собой в присутствии такого человека? Это был, конечно же, Томас Андре, охотник, стоявший на вершине мира. Заглянул гильдия джин, чтобы встретиться с джин Ву, и благодаря этому заместитель мастера гильдии Юджин Хо и его работники не имели другого выбора, кроме как смириться с присутствием этого внезапного гостя. Но как следствие, все они чувствовали себя так, будто бы с каждой секундой становились все ближе к смерти. Юджин Хо уже начал задумываться, а не стоит ли ему еще раз попытаться связаться с протоном, но тогда... Открылась автоматическая дверь, ведущая в офис гильдии. Головы всех работников, включая самого Юджин Хо, мгновенно повернулись в том направлении. Юджин Хо, широко раскрыв глаза, сразу же подскочил со своего места. От избытка радости он крикнул голосом, в котором звучала отчаянная мольба всех работников этой гильдии. «Братан!» Я уже задумывался о том, почему снаружи было столько репортеров, но такое... джин беспомощно уставился на ухмыляющегося ему Томаса Андре. Глядя на выражение лица Томаса, становилось понятно, что он не зациклен на том, что случилось между ними ранее. Так что же тогда привело охотник особого уровня сюда? Забавным было и то, что и хо всё-таки успел поприветствовать его раньше Томаса. «Братан, почему я никак не мог до тебя так долго достучаться?» Ну, я был занят. Погодите-ка минутку. Глядя на твою одежду, Ю Джин Хо замер. На одежде Джинву были бесчисленные подтверждения яростных бит, через которые он прошел. Он выглядел так же, как и после завершения его поездки. На охоту за гигантами. Если братан без остановки сражался так, что целых два дня не мог выйти ни с кем на связь, то тогда это сколько же монстров было отправлено обратно, вот клинками его братана. Он попытался представить всю ту, ту резню, и по всему его телу пробежали мурашки. В этот момент Томас Андре неторопливо встал со своего кресла, чтобы подойти к Джинву. Поскольку он сам по себе был крупным малым, ему не потребовалось сделать множество шагов, чтобы сократить дистанцию между ним и его целью, сколь американец стал перед Джинву. Ах, Пронесся сдох среди работников. «Нет, погодите, они же не собираются здесь драться, так ведь?» Заволновались все. Работники гильдии были не в курсе их текущих взаимоотношений, так что было логично, что они дружно в волнении сглатывали слюну. И взгляды были прикованы к этим двоим, стоявшим друг перед другом. Звуки их испуганно стучащих сердец были такими громкими, что от всего этого поднявшегося шума у джин в самом деле... Разболелись уши. Вистерсон. Томас протянул руку первым. Жену ухмыльнулся и пожал протянутую ему руку. Так эти двое обменялись короткими приветствиями. Но затем улыбка резко исчезла с лица Томаса. Как? Как такое может быть? Почему-то, американец, почувствовал, что охотник Сунжену отличался от того, каким он был раньше. Хоть и совсем не намного. Но этот сон Джин Уу отличался от того Джин Уу, которого он встретил в Америке. Было ли это от того, что изменилось впечатление? Конечно, сейчас внешний вид Джин Уу значительно отличался от того, во что он был одет тогда, когда они впервые встретились, или когда они были на банкете, и состояние его одежды было плачевным. Но в этот момент от него исходило определенное ощущение твердости, никак не связанная с одеждой. «Если выражаться одним словом, это была сила. Он и тогда был силен, но теперь же он ощущался еще более сильным. Но может ли случиться что-либо подобное?» – недоумевал Томас. «Нет, такого не могло быть, по крайней мере, исходя из его понимания. Обостренные инстинкты Томаса позволяли ему ощутить изменения в Джинлу, которые произошли из-за повышения уровня. Но он не имел того знания, чтобы понять, что именно он ощущал. Пока американец блуждал в этих мыслях, их рукопожатие подошло к концу, и Джин Ву спросил его, что привело вас скорее. «А, это!» — Тому снова собрался с мыслями и улыбнулся. «Разве я не обещал вам? Я сказал вам, что когда моя рука заживет, я угощу вас обедом. Он поднял свою зажившую левую руку и помахал ей в воздухе. И еще. И Джинву кратко взглянул на часы на стене. Была почти половина пятого дня. Время явно было еще не обеденное, но все же несколько рано для ужина. Еще довольно много времени до ужина, так что подождите, Джинву попросив Томаса Андреа понимании, поспешно подошел к Южин Хо. Теперь. Когда он знал, что дело американца не было таким срочным, он решил сосредоточиться сперва на деле, которое требовало большего внимания. «Можешь найти мне самые большие врата, которые открылись в Сеуле?» Глаза Юджин заметно округлились, когда он слышал просьбу Джин -Ву. «Братан, подойдут любые крупные. Даже не страшно, если кто-то их уже забронировал. Так что просто найди высокоуровневые». «Понял тебя, братан». Юджин Хо со скоростью света набрал что-то на клавиатуре и начал поиск на... по подходящим результатам, прежде чем его лицо просияло. «Братан, я нашел довольно опасные врата уровня А!» «О, правда? Но их уже заняла гильдия охотников!» Вразрез с ожиданиями Юджин Хо, совсем не казался разочарованным. «Сойдет». Ему было уже все равно, у кого было разрешение на рейд. На самом деле Джин Лу подумал, что ему будет легче си... все объяснить, поскольку он знал кое-кого из гильдии охотников. И от этого по его лицу расползлась улыбка. Джин Лу уже собрался легкой походкой покинуть офис. Перед уходом он повернулся к тому Сандре. У меня есть еще одно дело, так что я ненамного отойду, что до обещанного ужина, давайте поговорим об этом после того, как я вернусь. Джин Ву оставил смущенного американца стоять посреди офиса и вышел, как ветерок. Томас Андре в замешательстве выставился на дверь, через которую вышел корейский охотник и вдруг залился хохотом. Ха-ха, разве это не… А что он еще мог сделать? Конечно же, то, что делал Джин Ву, можно было посчитать невежливым, но надо было учесть, что Томас Андре был гостем, который появился без всякого предупреждения. На самом деле, ему стоило ожидать, что охотник такого уровня, как Сон Гу, был бы еще более занятым, чем он сам. В таком случае, я останусь здесь. И Томас оставил Юджин Хо контактные данные гостиницы, в которой он остановился, а затем, наконец, покинул офис. Ох, Юджин Хо с облегчением вздохнул, уставившись на уже опустевшее место, где только что стояла огромная фигура американца. но затем он чуть не подскочил от испуга, почувствовав еще что то присутствие рядом с собой. «А? Вы тоже все еще здесь?» Р Ренат Нейман приехал в офис гильдии задолго до Тома Андре, но было довольно прискорбно, что он совершенно не знал корейского. Но даже ничего не понимая, он уже был уверен в том, что заместитель мастера гильдии Аджин совершенно забыл о его присутствии в офисе. «Я ведь даже заранее договорился», Осознав, что здесь даже кто-то вроде него мог быть позабыт настолько, а ведь он считался суперважной персоной у себя в Германии. Его голова медленно повернулась в сторону выхода. К несчастью, что теперь мог сделать он, если даже единственный и неповторимый Томас Андре без всяких возражений ушел из офиса? Будь ты монстром или охотником, у тебя всего одна жизнь как ни крути. Ренат бессильно поднялся со своего кресла и нацарапал свои контактные данные в уголке записки, которую оставил Томас. Элитный атакующий отряд гильдии охотников был в приготовлении к предстоящему рейду, но внезапное появление Джинву сбило их с толку, и они не могли уже сконцентрироваться на чем-либо другом, кроме него. Чахайен была единственной, кого он поставил в известность о своих планах, так что она оставалась собранной. По крайней мере, она выглядела такой в отличие от ее товарищей. «Ты хочешь воспользоваться нашим подземельем?» «Что-то случилось?» – спросила девушка. «Как я и сказал до этого, я бы хотел воспользоваться подземельем, если это возможно». Увидев ее знакомое лицо после того, как казалось, прошла вечность, жену радостно улыбнулся. С другой стороны, он уже долгое время не связывался с ней. И первое, что он сказал, внезапно объявившись, Это о возможности воспользоваться подземельем, в котором ее отряд собрался проводить речь. Хаян уже собиралась было разозлиться, но увидев, насколько радостным казался Джинву, она в конце концов отвела взгляд. Пока она, сомневаясь, стояла, не зная, что сказать, к ним быстро подбежал Гин и обратился к Джинву. На самом деле мастер гильдии охотников ожидал его появления. Охотник с Объяснение было довольно быстрым. Джингу предлагал убить всех <coughs> до единого монстров в подземелье, включая босса, и даже пообещал больше ничего не трогать. Не было ни одного мастера гильдии, который бы отказался от такой сделки. Дело было в том, что Чо -Гин всерьез серьезно переживал о том, что его люди могут пострадать внутри этих высокоуровневых врат, так что он с радостью принял это предложение. Конечно, члены отряда тоже обрадовались такому исходу. Хоть они и старались этого не показывать. Джингу сразу же направился к уротам. Но прежде чем он успел далеко отойти, кто-то потянул его за рукав. Парень обернулся, чтобы посмотреть, кто это был. Он обнаружил там краснеющую Чаха-Ян, которая тихо спросила его. «Что ты будешь делать в этом подземелье? Мне нужно кое-что проверить. Знаешь, один из моих призывных существ немного изменился. «Один из призывных», он сказал. Чахаен вспомнила двоих из его существ, с которыми она сражалась в парзале ассоциации. Икрыда и Бера. Они были слишком сильны, чтобы называться просто призывными. Она была охотницей уровня С, но эти двое с легкостью могли представлять угрозу ее жизни. Неужели что-то в этих двоих изменилось, и он хотел их проверить? Чахаен стала серьезно любопытна, и она еще тише прошептала. Тогда я могу зайти вместе с тобой и тоже взглянуть. Джинву услышал этот вопрос, которым был совсем незаметный, скрытый мотив, решительно покачал головой. «Станет слишком опасно. Знаешь, я собираюсь полностью дать ему волю». Серьезным лицом отказал ей Джинву. Чахаян кивнула и не стала настаивать. Она осталась стоять с тоскливым взглядом. А Джинву заскочил во врата. «Вы вошли в подземелье. Снова появилось сообщение, которое он уже видел так много раз. Дженву сразу же призвал Бера, скрывавшегося в его тени. Выходи, том 16, глава 5. После того, как Джинву ушел, члены гильдии охотников начали чуть ли не драться за то, кто первым войдет в это подземелье. Эй, хватит толкаться! «Подземелье никуда не денется, так что нечего тут с ума сходить. Все недоумевали, что же такое хотел. «Проверить охотник Сонжинву». А вскоре любопытство перешло в искреннее изумление и шок. Они буквально увидели реки крови. Трупы монстров, разорванные на мелкие, почти на неотличимые клочья, сформировали с собой кровавую дорогу. И казалось, что эта дорога тянулась бесконечно во тьму на другом конце пещеры. Охотники потеряли дар речи и не посмели идти дальше, «Глянь, глянь вон туда!» Один из охотников подтолкнул стоящего рядом с ним товарища локтем. Жертва тычка локтем взглянул туда, куда ему показывали. От увиденного его челюсть чуть не рухнула на землю. Зрелище было просто невероятным. Труп монстра был самым ужасным образом, буквально впечатан в потолок подземелья. Какая же сила могла совершить такое? Учитывая, что стены этих подземелий... были созданы из минералов, которые были несравнимо крепче, чем любая обыкновенная пещера. Это действительно было шокирующим зрелищем. Полагаю, вот и конец моим планом поужинать, — произнес кто-то. Охотники со слабыми желудками, увидев сцену этой бойни, стали белее листа бумаги. Но кое-что их удивило еще больше. Монстры этого подземелья считались верхушкой уровня А — Но они были разбиты до такого состояния меньше, чем за 10 минут. Одна охотница все еще будучи в шоке пробормотала. «Охотник Сонжин Ву! Он же даже не выглядит таким, но это просто...» Чем глубже в пещеру заходил отряд, тем явственнее перед ними приставали следы ошеломительного насилия. Эта девочка уже почти 5 лет была охотницей, но она никогда не видела, чтобы стены подземелья, были настолько разбитыми. Еще один охотник, увидев внутреннее состояние подземелья, ответил на ее бормотание. Как это называют? Выпустить внутреннего зверя или что-то такое? Ча услышав эти разговоры, медленно покачала головой. Ничто из этого не было делом рук охотника Сона. Она уже несколько раз видела вблизи его бои, так что она была абсолютно уверена в этом. Тот джинву Ву, которого она знала, Был охотником, который предпочитал убивать врагов как можно чаще, но он делал это даже артистично. Она была заворожена красотой, с которой он управлял своими навыками, когда впервые увидела его битву. И если в этом было дело, единственный из существ охотника Сона, способный на такое, и вспомнилась голова монстра-муравья, которая визжала на нее, шевеля своими жвалами. Отчего по ее спине бежали мурашки? Это существо являлось просто апогеем яростной жестокости. Разве Джинву не говорил об этом? Один из его призывных существ претерпевал изменения. Это какими же тогда были эти самые изменения? Чахаян оставила своих товарищей, которые все еще поражались оставшимися следами активности Бера, и быстро вышла из рад. Но Джинву уже было нигде не видно. хоть он и ушел всего пару минут назад. «И почему он такой шустрый?» – на двущеке пробормотала Чахаян, осмотревшись. А ведь столько всего она хотела у него спросить. «Уверена, что еще предоставится возможность», – подумала охотница. И она вздохнула так тихо, что даже не спугнула бабочку, садившуюся перед ней. На ее лице появилась едва заметная улыбка. Затем она медленно развернулась, чтобы снова войти во врата. Жена мягко ступая, как луковая кошка, подкралась сзади своей маме, которая была занята мытьем посуды. Либо мама не слышала шагов своей дочери, либо же слышала, но решила прикинуться, будто не слышит. Она не отреагировала на приближение Джина, и затем Жена подошла достаточно близко и уже слышала дыхание своей мамы, прежде чем крепко ее обнять. «Мам!» К несчастью для нее, ее мама не казалась удивленной. Она просто ответила добрым голосом. «Тебе скучно?» «Угу. Братик не хочет возвращаться домой, а мама не хочет со мной играть», – капризно произнесла девочка. Пока мама лежала в больнице, Джин исполнял роль заменителя матери для своей дочери. Чтобы помочь Джина сосредоточиться на учебе, он изо всех сил старался вести себя как единственный добытчик. и выполнял всю работу в доме. Для нее он был ее братом, ее родителем, и в то же время ее другом. Вот почему жена часто скучала по братику, которого теперь обычно не было дома. Он с каждым днем становился все больше и больше занят. Каждый из ее сограждан уже знал его лицо и его имя. Но какой в этом смысл, если она уже не могла с ним видеться? И вот так она пыталась заполонить пустоту, оставшуюся после Джин -Ву. С помощью мамы ее теплых слов поддержки. «И все-таки здорово, что ты здесь, мам». Джина прижалась лицом к спине матери и счастливо улыбнулась. Хоть ее мама и не могла видеть ее лица, у нее на лице было то же выражение, как и у дочери. Но она продолжила мыть посуду. Джина прицепилась к своей маме, как цикада к дереву, затем произнесла. «Мам...» «Давай переедем». Руки мамы на мгновение застыли, прежде чем снова продолжить митьё. Потом на ее лице снова появилась улыбка. «Ты хочешь приехать куда-нибудь в другое место?» – спросила она у дочки. «Да. Но что мы будем там делать? Знаешь, маме очень нравится здесь». «И почему же тебе нравится такая старая квартира?» – слегка возразила жена. Но мама только улыбнулась в ответ – Ее руки продолжали быстро двигаться. На самом деле жена знала, почему ее мама не хотела покидать эту старую квартиру, почему ее мама настаивала на том, чтобы остаться здесь, вовсе не из-за большой месячной аренды, ведь ее брат зарабатывал такие деньги, до которых обычные люди даже не могли хоть раз дотронуться за всю жизнь. Мать все еще ждала своего пропавшего мужа, отца ее детей. Она надеялась, что однажды он вернется назад. Жена не особенно помнила о своем отце. Она считала, что ждать его было бы пустой тратой времени. Но ее брат один раз услышав доводы мамы, больше не понимал вопроса о переезде. И все-таки мне нравится эта квартира. Мама снова мягко переубедила свою дочь, от чего жена развернулась на пятках, недовольно надув губы. Пщ. Ну не будь, а? Мама быстро повернулась с выражением «совсем забыла», взглянула на жена. Она только что вспомнила, что прогноз погоды предупреждал о дожде вечером. «Дорогая, можешь снять постиранное белье с веранды и принести внутрь», — обратилась она к дочери. «Мам, ты называешь меня, дорогая, только когда тебе что-то нужно, чтобы я что-то сделала». И все же она была не против того, чтобы мама ее так называла. Об этом можно было легко догадаться по ее мурлыканью, когда она шла на веранду. Как и ожидалось от жена, которая была более-менее экспертом в работе по дому, она быстро сняла бельё и положила в корзину. Но затем ее руки, быстро двигавшиеся, резко остановились. Она поняла, что небо над ними уже некоторое время как потемнело, а она этого сразу не заметила. «А?» «Неужели тучи уже собрались?» Естественно, подняла голову, чтобы посмотреть, и затем ее глаза широко раскрылись. Корзина, полная постиранного белья, выпала из ее рук. «Мам!» Громко позвала девочка. Его руки уже вымокли от пота. Президент ассоциации Уджинчоль опустил глаза на свои влажные ладони, прежде чем быстро вытереть их о свои ни в чем не повинные брюки. как давно он так не нервничал. Он бы предпочел войти во ворота на грани побега из подземелья. Ему бы это принесло меньше стресса. Вам не стоит так волноваться, господин президент ассоциации. Довольно мерзко ухмыльнулся ему некий высокопоставленный чиновник, тот, который пригласил Ужин Чоля в резиденцию корейского президента. Синий дом. Как же мог состояться обстоятельный разговор, если человек, приглашенный на встречу, самым высокопоставленным лицом страны, так нервничал. Чиновник, конечно, хорошо понимал, что подняться на такой высокий пост в таком молодом возрасте должно быть довольно тяжелой ношей. Но даже все понимая, он молился, чтобы не было допущено никаких ошибок во время самой встречи. Прошу прощения. Улыбка Вуджинчоля была слегка застывшей, но он все же кивнул. Чтобы подбодрить нового президента ассоциации, Чиновник пара раз успокаивающе похлопал его по спине. Вскоре дверь в комнату для особых гостей отворилась. Вошел президент страны, которого ждали эти двое. Он был окружен несколькими людьми из своей свиты. Мистер президент «Сэр!» Вуджинчоли и этот государственный чиновник поднялись со своих мест. «А, все хорошо. Прошу, садитесь. Я в любом случае в порядке, не то чтобы я был кем-то особенно значительным», пошутил президент, Корее, Ким Менчоль, чтобы разрядить эту напряженную обстановку, и занял свое место. Как только президент сел, чиновник и Уджин тоже сели. Взгляд президента мгновенно направился в сторону Уджин Чоля. Уверен, что вы сейчас серьезно заняты делами ассоциации, мистер президент Ассоциации, обратился он к господина Чолю. Э, ну, не слишком сильно, сэр, скромно ответил он. Его губы отрицали это, но темные круги под глазами Уджинчола с каждым днем становились все больше. Он начал задумываться, как покойный президент ассоциации Гогунхи. Хи умудрялся переносить всю эту перегрузку со своим больным сердцем. После его кончины уровень уважения к нему со стороны Уджинчола стал еще глубже. Наверное, поэтому он хотел, чтобы это неудобное заседание закончилось как можно скорее. Простите меня, сэр. «Почему вы попросили меня прибыть сегодня?» Задал он вопрос президенту страны. «Эй, парень!» Чиновник попытался озади... осадить Вуджин Чоля, который попытался сразу перейти к сути дела. Но президент прервал его. Действительно, будет нехорошо слишком задерживать президента ассоциации, когда он попытался найти время в своем плотном графике, чтобы встретиться со мной. Он не стал ходить вокруг да около. Это было его обычной манерой. И выражаясь просто, когда дело подходило к сути, президент Ким Мин Чоль совсем не переживал о таком скором переходе к цели вопроса в обсуждении. В таком случае, позвольте мне сразу перейти к делу. Я попросил вас, президента ассоциации, прибыть сюда, потому что... Короткий миг чутье Вуджинчоля, как высокоуровневого охотника, уловило то, что президент страны пытался понять его текущее настроение. От этого у него появилось определенное предчувствие. Без сомнений, его собеседник готовился к тому, чтобы попросить его о какой-то проблемной услуге. И конечно же, будто бы стесняясь этого. Президент Ким неловко улыбнулся и начал объясняться. «Я слышал, что вы, охотник Сонжин ним, имеете довольно близкие отношения». У Джин Чоль сразу же исправил это не совсем точное определение. «Я определенно знаком с охотником Сонжинву Ним, но наши отношения не такие близкие, как вы думаете, сэр», – ответил мужчина. Ха, вот как», – озадаченно произнес президент. «Да, на самом деле, близкие отношения с охотником Сон-Джин Сонжинву Ним имел покойный президент Ассоциации Гогунхи, и Ужинчоль кивнул про себя. Он вспомнил момент, когда Гогунхи как-то выразил желание пропустить с охотником Соном пару стаканчиков». Президент Ким еще немного молча поразмыслил, прежде чем продолжить. «И все-таки вы же в такой должности, что имеете возможность активно связываться с охотником Сон Ним, так?» «О да, я могу». «В таком случае, можем ли мы попросить вас об услуге президент Ассоциации ВУ?» «Как и ожидалось. Начинается!» Про себя подумал Вуджинчоль и ответил скопым тоном. А какого рода услуги идет речь, сэр?» «Благодаря невероятно высокому признанию охотника Сон Ним, мы подумали вот о чем. А не могли бы вы использовать его как внешнего посла страны? С лозунгом «Охотник Сон сохраняет Республику Корею безопасной»» закончил президент Ким и довольно ухмыльнулся. Его понимание Джангубу был гордым корейским охотником. Он был достаточно силён, чтобы преподать урок американскому охотнику особого уровня, И достаточно важен, чтобы заставить даже бюро охотников бегать у него на побегушках. Не могло быть такого, чтобы финансовый и политический мир не заметил таких действий. Ким Юнчжоль собирался использовать свой пост президента, чтобы склонить Джин Вун на свою сторону раньше, чем это сделает кто-нибудь другой. Сначала он планировал назначить его внешним послом, и затем со временем постепенно выстроить с ним дружеские отношения. И когда слава парня, как самого сильного охотника, вознеслась бы еще выше быть его другом. Это стало бы самым сильным козырем, который кто-либо мог обладать. Что же до президента Ассоциации Уджин Чоля, То его ролью было бы стать плацдармом, чтобы посодействовать исполнению этой цели. Конечно же, Уджин Чоль не был так наивен, чтобы не догадаться, какой скрытый умысел был у президента Кима. Вы вызвали меня... Чтобы обсудить нечто такое, Луженчоль почувствовал, как все его напряжение рассеялось. И затем он начал злиться. И почему это ему нужно было вляпаться в подобного рода дерьмо? Буквально сразу же, как только он занял пост президента ассоциации. То есть он думает, что мной легче помыкать. Конечно, он не был Гугунхи, покойный президент ассоциации. Выполнял роль волнореза со стороны ассоциации. Но теперь его не было, и заинтересованные финансовые и политические фигуры сосредоточили свое внимание на нем. Они велели ему служить их интересам. Забавно было то, что Вуджинчоли хоть и начинал слиться, но в то же время почувствовал и облегчение. В прошлом покойный президент Ассоциации Гугунхи часто упоминал о том, что главной задачей Ассоциации было создать подходящую атмосферу охотникам. чтобы они спокойно занимались своим делом. И эта невероятно важная роль была нужна не только для самих охотников, но и для всех остальных. Когда его мысли дошли до этого момента, У Джин стал намного расслабленнее, чем раньше. На его лице даже появилась естественная улыбка. Хоть к несчастью для президента Кима, он неправильно истолковал эту улыбку и тоже начал смеяться. Ха-ха, похоже, что президент Ассоциации У довольно благоразумен, В отличие от некого человека. Очень хорошо. Я бы, я был бы очень признателен, если бы вы оказали нам эту небольшую услугу. Это не только для моей выгоды. Разве вы не согласны? Он сказал, в отличие от некого человека. Не нужно было быть гением, чтобы понять, о ком говорил президент. у Джин Чоль беззвучно стиснул зубы и сказал. Согласен. Покойный президент ассоциации был удивительным джентльменом. Это правда, совершенно верно. Он был отличным джентльменом, но он также был и очень упертым, и негибким, подтвердил президент страны. Я очень отличаюсь от покойного президента, ответил на это Ву И вправду отличаетесь. Ассоциация охотников нужно меняться согласно времени, не годится вечно держаться за идеалы прошлого. На губах Ву Ченчуля появилась холодная усмешка, когда он взглянул на президента Кима. «Как вы думаете, сколько времени мне понадобится, чтобы убить всех до единого человека в этом здании, включая всех ваших охранников?» «Что вы сказали?» Чиновник скочился со своего места, но мгновенно застыл, почувствовав исходившую от Луджинчоля жажду убийства. Не считая низкого охотников, пробужденные пробужденный уровень А при желании мог бы стать для обычного человека существом опаснее любого известного дикого зверя. «Обычные люди оказались бы абсолютно бессильны против тигра или медведя в дикой местности. Так как же эти люди смогли бы справиться с охотником уровня А? Пару часов? Нет. Думаю, что это не заняло бы и пара минут». Уоджинчоль вот наблюдал за тем, как слушавшие его с каждой секунды становится все бледнее. И он спокойно обратился к ним. «В таком случае, как вы думаете, сколько человек понадобится...» чтобы остановить меня, когда я начну всех разносить. Интересно. Если вы сможете мобилизировать всех до единого офицеров полиции и солдат, то им придется обороняться до тех пор, пока не иссягнет мой запас магической энергии. Ну, тогда, думаю, вы сможете как-нибудь спастись. От того, что Луджин Чуль описывал эту невероятно ужасную картину со спокойным лицом. Страх президента Кима усилился еще больше. Вы... — Но но почему? Политик уже хотел что-то сказать. Но эта жажда убийства постоянно давила на него, и он не мог пробормотать ничего, что напоминало бы слово. Ну — А что, если бы вместо меня бесчинствовать начнет охотник сон? Сколько людей вам понадобится, чтобы мобилизовать, защититься от него? — спросил Уджинчоль. Было ли это из-за исходившего от Вуджин Чоли стремления убивать? У президента Кима мгновенно по всему телу прибежали мурашки. Он представил, что охотник Сон Джин У, способный в одиночку выследить и убить монстров-гигантов, внезапно начнет охотиться на людей. Вуджин решил, что он достаточно уже запугал этих двоих и отозвал свою жажду убийства. Такого не происходит потому, что каждый охотник сосредоточен исключительно на том, «Что должен делать охотник?» – закончил он. «Охотники должны работать в сфере охотников». В это время политикам стоило оставаться в своих пузырях. Направлять мир в правильную сторону. Таким было кредо Ассоциации Охотников. Нет, кредо покойного президента Ассоциации Гогун Хи. У взглянул в испуганные глаза президента Кима и решительно предупредил его. «Я не собираюсь предавать идеалы Ассоциации Охотников». установленный покойным президентом Ассоциации Гогун Гогунхиссар. И, конечно же, я ожидаю, что вы всецело будете с нами сотрудничать. Том 16, глава 6. Том 16, глава 6. Была ли хоть одна причина сомневаться в нем? Президент Ким понял одно. У Джин был абсолютно серьезен. Так что он спешно пробормотал ответ, даже не сдавая себе достаточно времени, чтобы раскрутить эту ситуацию в своих интересах. Как «Конечно! Охотник должен выполнять работу охотника. Я был слишком опрометчив в своем намерении. Просто соскочил с языка». Ульджин сурово смотрел, как бледный президент безостановочно кивает головой. Затем он стал со своего места, намереваясь уйти. Даже некоторое время спустя после его ухода, президент и высокопоставленный чиновник не могли стать со своих мест. Их ноги стали словно ватными. Только тогда они осознали, насколько страшными могут быть люди, называемые охотниками. «Что-то случилось там, сэр?» – спросил сопровождающий. Он заводил машину, пока Уджинчоль садился внутрь. «А что так видно?» «Да, сэр». Его сопровождающий был агентом отдела наблюдения. Уджинчоль посмотрел на новичка с детским лицом. Фактически младшего сотрудника из того же отдела. Тот напомнил ему те деньки, когда он сам был новеньким. Луджинчоль позволил довольной улыбке прокрасться на его губы. «Я просто впервые исполнил обязанности президента с тех пор, как получил эту должность, вот и все», — скромно ответил он. Луджинчоль откинулся на спинку сиденья. Раньше это место занимал Гугунхи, когда куда-то направлялся. Новоиспеченный президент с добротой вспомнил покойного президента Ассоциации, который своими действиями, На благо других охотников заслужил гнев и ненависть многих влиятельных людей Кореи. Какое облегчение. Благодаря холодному взгляду и крепкому телосложению, Лу уже привык к тому, что его ненавидят и боятся. Если бы это было одной из обязанностей президента ассоциации, то он бы с радостью ее принял. В тот момент У Джин Чоль решил занять должность гогунхи. Он знал, что будет продолжать вести себя в той же манере и дальше. «Куда едем теперь, сэр?» – вырвал его из раздумий водитель. «В ассоциацию. Президент очень хотел отправиться домой и отдохнуть. Хотя на самом деле он с радостью сбежал из офиса на эту должность. В любом случае, впереди его ждала еще гора работы. «Тогда отправляемся в путь, сэр». Кажется, водитель понял мысли в и нажал на педаль газа. Автомобиль с двумя мужчинами внутри легко выскользнул с территории синего дома. Сколько же времени прошло в дороге? У Джинчуль сам не заметил, как уснул, уставившись на пейзажи за окном, что быстро проплывали мимо. Затем он внезапно проснулся. Перед взглядом президента предстал бесконечный океан машин, заполнивших дорогу и медленно ползущих вперед. Хотя Сеул печально известен своими забитыми дорогами, Такая пробка оказалась маловероятной в середине буднего дня. Неужели снова врата появились прямо посреди дороги? Чувствуя себя немного обеспокоенным, Луджин просканировал свое окружение. К сожалению, общая атмосфера на дороге казалась слишком подозрительной для чего-то столь простого. В тот момент все водители остановили свои машины и вышли из них, чтобы посмотреть на небо. И это были не только водители... Даже люди на тротуарах и пешеходных переходах замерли на месте и уставились небо над головой. В их число попал и сопровождающий, который вытягивал шею со своего места, чтобы посмотреть вверх. Да что здесь творится? Все больше удивлялся новый президент. Почувствовав себя по-настоящему встревоженным. У быстро подряд с водителя за плечо. Эй, что происходит? Задал он вопрос. Президент ассоциации!» Зрачим голосом пробормотал водитель, затем наклонился и указал пальцем в небо. Э, «Там, сэр!» В одно мгновение все мышцы Вуджинчуля напряглись. Неужели его глаза обманывали его? Нет, не может быть. Ведь окружающие люди смотрят на небо с точно такими же лицами. Он не хотел верить тому, что видел. Вуджинчуль, как и все остальные, на дороге выскочил из машины. Его глаза не лгали ему. Президент долго вглядывался в небо, прежде чем на его лице появилось выражение чистого, неподдельного шока. Как? Как такое может быть? Результат теста оказался вполне удовлетворительным. Походка Джингу, который возвращался домой, была бодрее, чем когда-либо прежде. Вер стал действительно сильным. Гораздо сильнее, чем ожидалось первоначально. К сожалению, Икрит не смог прокачаться. Но одни только успехи Бера уже были отличным результатом. Из сомнения, все лучшие охотники были поражены зрелищем, которое происходило в подземелье в тот момент. Джинву представил Ча Хайен, ее широко открытые глаза и ухмылку на губах. Прошло много времени с тех пор, как они виделись в последний раз. У него внезапно возникло желание с ней поговорить, но он присек в себе это. Джинву думал, кому позвонить. Томас Андрея или Ренату Нирману. В итоге он решил позвонить американцу. Он практически догадывался, для чего здесь находился немец. Но он не мог понять одного. О чем думал охотник, который имел второй ранг в мире и появился здесь без предупреждения. Ответ на звонок последовал мгновенно. «Мистер Сон!» Волнуясь, что Джангут снова бросит трубку, Томас Андрея попытался быстро сказать то, что хотел. «Я привез вам фантастический подарок, мистер Сон!» «Подарок? Интересно, интересно. Какого чёрта? Если у тебя было что-то подобное, ты должен был сразу мне сообщить». Джингу говорил с американцем полушутя, но затем вдруг столкнулся с тишиной по ту сторону линии. «Я очень рад слышать, что вы с нетерпением ждёте моего подарка!» Наконец послышался голос. «Хорошо, где мы встретимся? Я хочу передать подарок как можно скорее!» «Где тебе будет удобнее?» – спросил Джингу. Вы можете прийти туда, где я сейчас нахожусь. Эти ребята слишком опасны, чтобы разгуливать с ними по улице. Понимаете ли, слишком опасны, ребята. Джин Лу на мгновение задумался, но все же сказал Томасу Андре, что скоро приедет. Погоди, это ведь точно не бомба, да? Конечно же нет. Было бы гораздо эффективнее атаковать лично, если ты являешься охотником особого уровня, нежели пытаться взорвать... Джингу начал несколько сожалеть о том, что забыл спросить, какой именно подарок его ждет, и в тот момент к нему внезапно обратился Бер. «О, мой король!» М -м? «Могу я получить разрешение на битву с этим иностранцем?» Джингу немного поразмыслил над этим, а затем потряс головой, чтобы отвлечься от этих мыслей. Чем он вообще здесь интересовался? Конечно, ему и правда было любопытно узнать, Насколько сильным стал Бера? Но он никак не мог позволить своему теневому солдату драться с Томасом Андре. Он не хотел видеть, как американец получит ранение. Или что еще хуже, Бера окажется уничтожен. По их нраву можно было точно сказать, что они не будут драться лишь до первой крови. Даже тогда. И все же сам факт возникновения таких мыслей свидетельствовал о том, насколько вырос Бера за все время. Желание бывшего муравьиного короля... испытать свое усиленное тело, было отчетливо слышно в его голосе «Бир, пожалуйста, даруй своему скромному слуге твою мудрость, о мой король. Скоро наступит время, когда ты сможешь свободно проверять себя на прочность столько, сколько захочешь, так что не нужно спешить. Покорный слуга примет ваши слова к сердцу, мой король. — А еще тебе следует перестать смотреть исторические дорамы по ТВ. Ты в курсе, что твоя речь в последнее время стала очень странной? — Верный слуга должен слушаться своего сеньора. Просто скажи «да», сделаю, ладно? — Скажи «да», просто «да», ничего больше. — Да. — Очень хорошо. Теперь, когда он наконец поговорил с Бером, жену в прекрасном настроении отправился на встречу с Томасом Андре. — О, мистерсон! «Вы даже не представляете, как долго я ждал этого момента!» Томас Андре поприветствовал Джин Лу в своем гостиничном номере с растертыми объятиями. Получать подарки, конечно, очень приятно, но не стоит недооценивать ту радость, когда даришь их сам. С тех пор, как Джин Лу упомянул, что ему нужны новые короткие мечи, Томас Андре считал дни до того момента, когда наконец сможет передать самое лучшее оружие своему новому другу, До этого оно лежало в хранилище гильдии. Он бы явно не полетел через океан в эту далекую чужую страну без веской причины. Как отреагирует парень, которого Томас Андре лично признал лучшим охотником в мире, когда увидит этих плохих парней, на с мощным и волнительным предвкушением его сердце Щелчок. Томас Андре щелкнул пальцами, побудив своих телохранителей вынести большую коробку, накрытую темной тканью. Сначала Джинву без особого интереса смотрел на коробку, но чем ближе к нему подходили телохранители, тем острее становился его взгляд. «Что это?» – задумался охотник. Что-то внутри коробки излучало сильную магическую энергию. Томас Андрея сразу же уловил изменение выражения лица Джинву и воскликнул про себя. «Вот о чем я говорю!» Охотник Сон Джинву должен был узнать оружие, а оно в свою очередь своего нового владельца. Томус Андре, естественно, рассчитывал на то, что они сразу узнают друг друга. И, как выяснилось, в итоге он оказался прав. Вполне возможно, что это оружие скры... скрывалось в хранилище гильдии мусорщиков, куда не попадал ни один лучик солнечного света. Только ради этого момента... Коробка была поставлена на журнальный столик между Томусом Андре и Джинву. «Это моя плата за услугу?» которую вы оказались членом гильдии лично мне!» Томас Андре взял ткань за край и осторожно снял ее. Полотно плавно соскользнуло и обнажило содержимое коробки, которая скрывалось до этого момента. Она имела прозрачный корпус, а внутри лежала пара коротких мечей, ставленных пластин из кожи рептилий. «Нет, подождите. Разве их можно назвать короткими мечами?» Джингу мгновенно начал сомневаться. Лезвие этого оружия было определенно короче, чем у длинного меча. Но опять же, они были намного длиннее, чем у обычного короткого меча. Однако его внимание привлекла даже не длина коротких мечей. Нет, на самом деле его удивили ледяные белые лезвия. Джин -Ву был знаком с концепцией изготовления лезвий из-за неметаллических материалов. И в самом деле, первое оружие, которое он заполучил в первом мгновенном подземелье, это ядовитый кинжал Василиска. Благодаря воспоминаниям того времени, Джангу мог догадаться, клык какого монстра использовался в качестве сырья для изготовления этой пары коротких мечей. Камеш. Джангу невольно прошептал это имя, побудив Томаса Андре покачать головой и хлопнуть ладоши от впечатления. «Подумать только!» Вы с первого взгляда точно назвали материал, который, который использовался для изготовления этих парней. Предложение джин оказалось верным, но затем он озадачился кое-чем другим. Погоди. Я думал, что останки камеши находятся в хранилище Бюро Охотников. Поскольку американское правительство желало получить неповрежденный труп, мы полностью отказались от этого монстра. В любом случае, мы получили что-то куда более ценное, чем деньги. Томас Андре вспомнил о той атаке и многозначительно улыбнулся. «Однако, самый большой и острый клык Камеша…» Когда это существо попыталось меня укусить, я вырвал этот клык, и впоследствии мне подарили его в качестве сувенира. Проблема заключалась в том, что из всех пробужденных никто не мог изготовить оружие из частей чертового дракона, кроме одного человека. Томас Андре добавил, что мастер-кузнец, который создал эти подлинные шедевры, скончался от старости. И потому в этом мире больше никогда не будет создано другое оружие из трупа дракона. Длины клыка было мало, чтобы сделать полноценный длинный меч. Поэтому тогда было решено создать два коротких. Кто же мог знать, что это решение окупится сейчас? Томас Андре рассказал о событиях того года. Но его лицо оставалось ярким и веселым, затем он неторопливо убрал прозрачный корпус и подвинул пластину с вонзенным в нее короткими мечами в направлении Джинву. Теперь они твои! Наконец-то лучшее оружие в мире встретило лучшего владельца в мире. Томас Андре сделал все возможное, чтобы успокоить свое трепещущее сердце. Он молча наблюдал за реакцией Джинву. Тот вытащил один из коротких мечей. Оружие словно ожидало его. И выскользнуло без какого-либо сопротивления. Механический звук прозвучал в голове Джин Лу, как только он вытащил короткий меч. Парень восхищенно взглотнул. Вскоре после этого, перед его глазами появилась подробная информация об оружии. «Что?» Джин Лу сомнился с честности в своих глаз. «Этого не может быть!» Он был ошеломлен невероятной силой атаки этого оружия и поспешно вызвал свое основное, короткий меч короля демонов. Предмет Короткий Меч Короля Демонов, Франк С. Тип Короткий Меч, атака плюс 220. Короткий Меч получен от Короля Демонов Барона. Использование двух коротких мечей Короля Демонов активирует эффект сета. Эффект сета 2 становится одним. Дополнительная сила атаки, равная текущему показателю силы, будет добавлена к каждому короткому мечу. Сила атаки этого клинка будет превышать 500%. Если добавить сверху его текущий показатель силы, который произошел 300, он всегда думал, что этот эффект Сета сделает его меч достаточно полезным для его тела. Но значение атаки нового, короткого меча в его руке равнялось. Джинву сравнил характеристики обоих мечей. По его виску скатилась капля холодного пота. Как это вообще возможно? Том 16, глава 7. Взгляд Джинву был прикован к мечу, сделанному из зуба камеша. Над ним можно было видеть информацию о его совершенно невероятной силе атаки. Предмет. Гнев камеша. Редкость. Тип короткий меч. Атака плюс полторы тысячи. Короткий меч высшего качества, изготовленный из острейшего из драконьих клыков руками эксперта. Острота этого меча не имеет равных себе во всем мире. Он также обладает превосходной чувствительностью к мане. и может быть многократно усилен в зависимости от способности владельца. Казалось, что описание свойств меча длилось бесконечно, но от в глаза не бросилось ничего, кроме силы атаки. 1500? Чистая сила атаки? Это было потрясающе много. Не считая дополнительных вариантов, только базовая атака наносила 1500 единиц урона. Целых 1500? Парень хорошо понимал, что... Повышенная сила атаки позволяет с большей легкостью кромсать противников. И он даже представить себе не мог. Насколько пугающе эффективными стал бы этот меч в любом сражении. Нет, минутку. А было ли вообще в лавке оружие с атакой в 1500? Охотник решил это сразу проверить. Парень был в таком восторге от силы атаки этого меча, что тут же вызвал окно лавки. Он совершенно не обращал внимания на присутствующих которые во все глаза неотрывно следили за каждым его движением. Очевидно, что было бы довольно глупо сравнивать этого плохого парня с разными простыми мечами, которые продавались в лавке, так что он сразу перешел к разделу с длинными мечами, у которых была самая высокая сила атаки среди оружия типа меч. Самый дорогой длинный меч едва превосходил отметку в 1000 единиц. Даже если он и продавался в лавке, это все равно был длинный меч с атакой в 1000 единиц, а этот короткий – в полторы. Так, чисто с точки зрения атаки, разве это не будет тем же самым, что и носить по длинному мечу в каждой руке, рассуждал Джин Ву. Он не выпускал этот короткий меч из рук и с удовлетворением ощутил его тяжесть. Джин Ву поднял голову. Его так и подумало, что-нибудь разрубить этой штукой. Тогда он и заметил, что Томас Андре, угадав его мысли, неловко улыбнулся. Затем американец покачал головой. «Погодите-ка минутку, мистер Сон. Даже если я воспользуюсь своим навыком усиления, чтобы увеличить свою защиту, этот меч все равно меня разрубит. Надеюсь, вы не думаете убить меня моим же подарком, так?» Со смешкой произнес он. Конечно же, Джин Луи не помышлял о таком. Он усмехнулся в ответ на высказывание Тома Шендера и снова сосредоточился на мече. «Он обладает превосходной чувствительностью к мане, так?» «Маны иначе называли магическую энергию». Чтобы выяснить, что вообще могла означать эта превосходная чувствительность к мане, Дженгул вложил маленькую кроху своей магической энергии в меч, и когда он это сделал… Ого! В ахнул охранник. Предполагалось, что охранники должны были воздерживаться от ненужных звуков, но один из них не смог сдержаться. Он быстро прикрыл рот, но это было неважно. Его все равно никто не упрекнул, потому что никто не заметил его промашки. Все внимание было захвачено мечом Джинву. «О боже мой!» Даже Томас Андре не смог сдержаться и не ахнуть от изымления. В своей жизни он повидал много всякого безумия, но сейчас был впечатлен как никогда, потому что от руки охотника и от всего меча медленно поднималась черная аура. Вот почему. «Этот меч реагирует на мою магическую энергию», понял Джинву. Дело было не только в этой поднимающейся ауре. Вся тяжесть меча, которую он ощущал в своей руке, мгновенно исчезла, как будто ее и никогда и не было. Оружие стало легким, как перышко. Вот чёрт! Это оружие даже позволяло своему владельцу по желанию управлять его весом. Меч Мечка невкаймешо задрожал, будто бы приветствуя своего, своего нового хозяина. Джину, сжав его рукоять, почувствовал, как его сердце забилось еще сильнее. Он очень хотел попробовать подраться с этим оружием. Очень-очень хотел воспользоваться им прямо сейчас. Хоть и не слишком понимал, было ли это его стремление или же воля меча. Наконец Джин У подуспокоился и вонзил меч обратно туда, где он был до этого. От этого меч перестал дрожать. Эта черная аура так сильно давила на Лауру и охранников, что они с трудом могли дышать. Но теперь, когда эта громадная аура исчезла... Они, наконец, смогли расслабиться и вдохнуть воздуха. Томас Андрей перевел взгляд с Джингу на Лауру. «Все еще думаешь, что я совершил ошибку?» Многозначительный взгляд Томаса заставил ее быстро замотать головой. До тех пор, пока эти мечи нацелены на монстров, а не на других людей, решение Томаса Андре можно было рассматривать как неоспоримое. Оружие в любом случае нашло бы своего законного владельца. Лаура была обычным человеком. которые не могла чувствовать никакой магической энергии. Но даже она мгновенно поняла то, что здесь происходило. И раз уж его решение оказалось верным, Томас Андрей весьма оживленно захмылялся. Ну и как, вам нравится мой подарок, мистерсон? — спросил он жен Самое Самые бурные чувства всегда выражаются не словами, а поступками. Парень молча поднял большой палец вверх. — прям распирал от радости. И он неторопливо захлопал в ладоши, чтобы ее выразить. Эти короткие мечи были доказательством их дружбы. Он не чувствовал ни капли сожаления о том, что сам не воспользовался ими. Лучше быть на хорошем счету у джин -Ву. Скорее, этот подарок был больше обременительным для Джинву. «Действительно. Ничего, что я получаю нечто подобное просто так», — обратился он к Томасу. «В смысле просто так?» Почти постоянная улыбка исчезла с лица Томаса и сменилась серьезным выражением. «На самом деле, я считаю, что это очень малая цена за жизни членов моей гильдии, как и за мою». Так Томас Андре выразил свою просьбу не отказываться от подарка и просто принять его. Поскольку Джин -Ву уже слышал от Лауры о таком способе Томаса Андре выражать свои чувства, он только усмехнулся и ответил американцу. «В таком случае, благодарю вас, я с радостью приму их». Если вы согласны на это, то это уже рад, серьезно ответил американец. И пока атмосфера между охотниками, стоящими на вершине всего мира, становилась все теплее и дружественнее, одновременно, и Джинву и Томас Андре резко замерли. У Лауры и охранников даже не было возможности отреагировать на резкую перемену настроения этих двоих, потому что Томас заговорил раньше них. Мистер Сон, вот только что это же! Джинву коротко кивнул. Это зловещее ощущение, которое прошло у него по спине, должно быть, Томас тоже почувствовал нечто очень похожее. Оно шло откуда-то с неба, будто бы сговорившись, оба скочили скачи... со своих мест и быстро стали у окна. Джину ахнул. Томас Андреа увидел то же самое, его взгляд задрожал. Как вообще могло нечто подобное появиться посреди неба? Американский охотник уставился на огромные врата. висевший высоко в небе и громко пробормотал. «Поверить не могу. Я никогда раньше не видел таких огромных врат». Даже врата, из которых вышел камеш, не были такими огромными, как эти. Но Джинву на самом деле уже видел врата подобных размеров. На записи, которую ему тогда показала так каменная статуя. Он видел, как из них на небо толпами высыпали крылатые солдаты. Огромные размеры этих врат – затягивающих небеса над Сеулом, почти полностью совпадали с теми вратами, которые он видел на той записи. Только от воспоминания обо всех тех солдатах, которые окрасили небо с серебром, Джинву поежился, по его затылку прошел холодок. Минутку. Могло ли то скопление магической энергии Сеуля быть этой штукой? Джинву потерял до речи. Даже Томас Андреа, даже Лауру и даже их охранники Не могли подобрать своих отвисших челюстей. Когда в комнате опустилась тяжелая тишина, эти гигантские врата, так внезапно объявившиеся в небе продолжали подергиваться, будто бы чтобы поглотить все, что было внизу, прямо под висящими в воздухе вратами. Поскольку врата сформировались совсем недавно, совершенно не существовало риска побега из подземелья, поэтому там собралось буквально море жителей города. Они все подняли свои телефоны и энергично снимали загадочный портал, окрашивающий небо в высиний-черный свет. Это были первые врата, появившиеся прямо посреди неба. И гигантские размеры просто поражали. Никто не мог знать, что может оттуда выйти. И хотя людям стоило ощущать ужас, они все же не могли сдержать своего чрезмерного любопытства. Среди толпы также затесалось и несколько представителей зарубежной прессы. Их камеры работали на полную катушку, чтобы запечатлеть такое огромное скопление людей. Да, сейчас я нахожусь прямо под вратами, которые полностью затмили небо Сеула, и эти врата, которые вы сейчас видите, самые крупные с тех пор, как монстры только начали появляться. Как вы видите, вы можете видеть, толпа, наблюдающая за этими вратами, довольно оживлена, но... Это Ник Паула из... BBB News. Репортеры из разных стран серьезными и даже мрачными лицами говорили на своих языках на камеру. Японцы тоже уже довольно давно интересовались делами в Южной Корее, так что они на одном телеканале даже запланировали специальную передачу со сводками исключительно по вратам на небе Сеула. В качестве экспер эксперта, который мог поделиться своей оценкой на передачу, был приглашен никто иной, как доктор Норман Блейзер. который уже давно изучал этот неестественный феномен в небе. После короткого представления ведущего, доктор Блейзер взял в руки микрофон. «Я уже предупреждал соответствующие инстанции, о неизвестных массах энергии, которые давно собираются в различных точках атмосферы. Боюсь, что появление гигантских врат на небе Сеула всего лишь начало. В будущем мы увидим такие же ужасающие врата в небе многих других стран». Плечи ведущего дрогнули. доктор... Вы говорите, что в мире есть больше одного-двух мест с таким пугающим феноменом? Вот об этом я и хотел бы сегодня поговорить. И ученый снова объяснил все то, что он уже рассказывал, охотникам-участникам Международной конференции гильдии. Его долгом было проинформировать общественность об опасностях, раз уж объекты его исследования действительно обнажил клыки. Конечно же, силу был только началом. На небе в оставшихся девяти точках продолжала собираться магисфера. Ученый с помощью фотографии со спутника показался девять, что вызвало множество изумленных вздохов и стонов публики. Некоторым полегчало от того, что Японии не было в этом списке. Но вот остальные были в глубоком шоке от неминуемой угрозы, с которой пришлось бы столкнуться их родным странам. Ведущий с мрачным выражением лица слушал объяснение доктора Блэзера, а затем спросил. «Доктор, вы уже давно изучаете врата и монстров, я прав?» «Да, вы правы. В таком случае не могли бы вы поделиться вашим мнением, как было бы разумнее всего для нас поступить в такой ситуации?» Не только люди, сидевшие в массовке, но и, осталь... и все остальные зрители, смотревшие передачу дома, наклонились вперед, чтобы внимательнее прислушаться к последующим словам ученого. К несчастью для них, он сказал то же, что могли сказать и все остальные. «Нам остается только молиться». Затем он перевел свой взгляд на публику и продолжил. «Мы можем только молиться на то, чтобы такое невиданное ранее событие не обернулось в трагедии». И даже тогда, когда лица публики помрачнели, он продолжил свое объяснение. «Но есть и еще кое-что. Небольшая новость, которая не может считаться плохой». От слов доктора Блэзера, сказанные почти в самом конце передачи, выражение лица ведущего кардинально изменилось. Надеясь хотя бы немного оживить печальную и унылую обстановку студии, ведущий быстро переспросил ученого. «И что же это за новость, доктор?» «Довольно удачным является тот факт, что местом нахождения этих врат оказалась именно Южная Корея». «У этого ученого что, была какая-то личная обида на Южную Корею?» Поднялся шум. Шокирующее высказывание доктора Блэзера оставило всю публику в глубоком замешательстве. Выражение лица генерального продюсера... мгновенно окаменело. Он боялся, что от одного неверного движения он мог стать свидетелем крупного происшествия в эфире, достаточного, чтобы вызвать серьезный международный скандал. К счастью, происшествия, которого он так боялся, так и не случилось. Ученый быстро объяснился, прежде чем недопонимание зашло слишком далеко. Южная Корея является домом для одного из величайших охотников, того, кто уже смог в одиночку остановить несколько мировых катастроф. Все присутствующие сразу поняли, кто был этим охотником. Да, я говорю об охотнике Сонжинву, который уничтожил всех до единого монстров мураев на острове Чеджу, а затем убил всех гигантов Японии. Та точка, где собралась самая большая магисфера, как раз оказалась местом, где жил лучший охотник в мире, и доктор Блезер ощущал, что это не было простым совпадением. Если он не сможет остановить эти врата, то не сможет никто из ныне живущих охотников – И вот почему с точки зрения всего мира нам стоило бы быть благодарными, что первые подобные врата открылись именно в Южной Корее. И стоило ли им радоваться? Или же вместо этого следовало сочувствовать своим соседям? Пока японская публика не могла определиться, что думать, ученый еще раз выразил свою мысль. То, что я говорю, может казаться хладнокровным и бессердечным, особенно тогда, когда Корея столкнулась с серьезнейшим кризисом, но правда состоит в том, что миру не стоит жалеть корейцев. И вот происшествие в эфире наконец-то случилось. Генеральный продюсер уже начал рвать волосы на своей голове, но тогда, будто бы издеваясь над бедным мужчиной, доктор Норман Блэзер с многозначительным видом закончил свое объяснение. Если мы и придем к ситуации, когда мы должны будем жалеть корейцев, то это будет означать, что на этой планете вообще не останется людей, чтобы друг другу сочувствовать.